Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 168. Территория школы. Джоу Куй достиг своего предела. Люди вокруг него были ошеломлены. Джоу Куй и Июнь оба преодолевали дистанцию, неся на себе вес в 250 котлов. Июнь все продолжал прыгать, и чем больше он это делал, тем больше увеличился отрыв. а Джоу Куй упал в обморок от истощения. Какова причина? «Братец Куй! Братец Куй!» Нескольким членам армии Сюаню, заметив, что произошло, что-то ужасное бросились на помощь Джоу Кую. Изо рта Джоу Куя шла пена. Он лежал, закатив глаза. В этот момент члены армии Сюаню уже не беспокоились об их репутации. Они достали несколько реликтов пустынных зверей, чтобы накормить Джоу Куя. Тело Джоу Куя еще хорошо держалось. Он упал в обморок во время лягушачьих прыжков только потому, что у него сразу закончились юанцы и выносливость. В тот момент, когда реликты пустынного животного оказались у него во рту, они превратились в поток теплой энергии. Джоу Куй медленно восстановился и открывал глаза. Затуманенным взором он увидел, что июнь уже превратился в нечеткую тень, размером с кулак, и скоро он скрылся за горизонтом. Джоу Куй не мог в это поверить. Как это произошло? Сила Июня не может быть выше его собственной. И если Июнь смог действительно выдержать вес в 500-600 котлов, то надеть костюм весом в 250 котлов было для него действительно простым. Но вначале начале Июню удалось выдержать два тренировочных костюма. Он не мог бы сделать вид, что они невесомые, даже если бы он старался изо всех сил. Это значит, что у Июня превосходная выносливость. Если рассуждать так, то он не сможет сравниться с Июнем. Джоу Куй даже не подозревал, что там, в зале божественной пустоши, Июнь не израсходовал ни капли юаньцы. Если это так, то это объясняет, почему у Июня такой уровень выносливости. Это то, что Джоу Куй не смог распознать. «Братец Куй, этот парень странный!» Остальные члены армии Сюаню отказывались верить, что Июнь такой сильный. Джоу Куй пыхтел, как бык. Ему было невыносимо слушать их слова. Теперь он проиграл еще и в лягушачьих прыжках. Он дважды проиграл ему. Наконец, Июнь справился с прыжками по лягушачьи на расстоянии в 5 километров до территории школы. Сто человек прыгали от зала божественной пустоши до территории школы. Это было эффектным зрелищем. Но прохожие не обращали на них внимания. Наверное, это было для них обыденностью. Что касается лысого мужчины, Июнь заметил выражение его лица, когда он закончил лягушачьи прыжки. Он слегка кивнул и с некоторым удивлением. И это была вся его реакция. Это заставило Июня сделать небольшой глоток свежего воздуха. По реакции лысого мужчины Июнь понял, что выдержать два часа в зале божественной пустоши и затем перенести вес в 250 котлов, при этом совершая прыжки весь путь до площади, было просто неплохо. Это не было чем-то ошеломительным. В божественном городе Тае было слишком много экстраординарных людей. Они были родом из больших семейных кланов, и имели судьбоносные разословные и удивительные возможности. В то же время многие из этих необыкновенных людей имели преимущество, обладая двумя из трех качеств, или даже всеми тремя. Божественное королевство Тае было слишком большим, и здесь было много молодых героев. Площадь божественного города Тае была разделена на много частей. Население божественного города Тае было немногочисленным, но занимало большую территорию. Кроме божественного зала, центральной божественной башни, воинского лагеря и нескольких других важных зданий, остальное пространство принадлежало территории школы. На территории школы было место, где проходили спарринговые матчи и армейские тренировки. Это и было причиной, почему территория школы божественного города Тае была настолько большой. Некоторые части были крупными, другие – маленькими. Некоторые были высокого класса, другие – низкого. Помещения для тренировок также различались. Не стоит недооценивать эти учебные заведения. Стоимость постройки многих помещений была чрезвычайно высока. В их строительстве участвовали мастера божественного города та -е. Данные помещения были очень полезны для развивающихся воинов. Чтобы войти в эти помещения высокого класса, нужно было заплатить руны драконьих чешуек. Обычные новички не смогли бы себе этого позволить. Лысый мужчина привел июня, Юня, и других на территории школы для новичков, посещение которой было бесплатным. «Черт, я так устал! Наконец-то мы пришли!» Группа людей шаталась из стороны в сторону, когда достигла территории школы. Условие их физического состояния и то, что им пришлось прыгать по лягушачьи на протяжении пяти километров, еще и имея на себе вес для увеличения тяжести, действительно истощили их. Это была всего лишь дорога до территории школы. Им все еще нужно было потренироваться по достижении цели. Они воспользовались возможностью, чтобы восстановить некоторую физическую энергию, в то время как лыс мужчина молчал. Люди начали есть реликты пустынных животных. И Юнь тоже съел один. В редкие моменты доброты лысоватый мужчина позволял им медитировать и регулировать свое дыхание. Что же касается самого истощенного Джо Куэ, Он не восстановится даже после употребления реликта пустынного зверя. Он решил съесть реликт пустынных костей, который был в 10 раз дороже реликта пустынного зверя. Джоу Куй мог бы стать сыном богатой семьи, но его семья была незначительна по сравнению с королевской семьей. Использование реликта пустынных костей для того, чтобы восстановить силы, было чрезвычайно мучительно. Но теперь у него не было выбора. Он был загнан в угол июнем. Он проиграл ему, и теперь для продолжения развития На пределах стен божественного города Тайэ он не смел больше проигрывать. Джо Куй собрал все силы. Он был настроен решительно. Он должен победить июня. Территория школы была обширна. Она была 200 метров длиной во все направления. С одной стороны территории школы были прутья. Они использовались для измерения прыжков и приседаний. Эти железки были невероятно тяжелы. детали размером в ладонь было достаточно, чтобы убить лошадь. Помимо этих металлических прутьев были железные пни и куклы. Они использовались для отработки приемов и ударов. С другой стороны были цветущие сливы, но они не были обычными. Поверхность обычной сливы была плоской, что позволяло стоять на ней. На столбы цветущие сливы, выращенные в божественном городе Таэ, были с округлыми вершинами и даже были заострены. Стоять на них было практически невозможно из-за боли в ногах, не говоря уже о том, чтобы делать быстрые замысловатые движения на этих цветущих сливах. На самой известной достопримечательностью была металлическая стена в середине территории школы. Эта металлическая стена была около 10 метров в высоту и 30 метров в длину. Она была сделана из какого-то неизвестного металла, и он был покрыт шокирующими следами. При ближайшем рассмотрении можно увидеть, что эти следы были отпечатками, оставленными саблями, мечами, копьями, молотами и так далее. Это были явно отпечатки, оставленные оружием. Эта стена построена мастерами божественного города Тае с использованием смеси дюжины металлов. Материал металлической стены известен как пурпурный вольфрам. Пурпурный вольфрам мягкий, так что оружие может оставить след на нем, но в течение месяца или двух отпечатки на металлической стене будут постепенно исчезать. Это магия пурпурного вольфрама. Эта стена используется для проверки силы ваших навыков. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру Глава 169. Древняя стрела. В армии упражнения по отработке атак считались базовыми. Если описать занятия в двух словах, то это была тренировка, на которой воин посылал атаку вперед с оружием в руках. Копья и мечи пронзали, в то время как сабли и топоры рубили, а молоты разбивали. Для воина вес оружия ничего не значил. Обучение с использованием оружия, в котором воины просто атаковали, имело мало пользы. Следовательно, нужно было использовать мишень, чтобы проверить силу атаки. Эффективная атака должна была нанести удар через броню. Только атака, которая может пробить стальную броню врага, была угрожающей. В такой армии, как армия Сюаню, мишень была сделана из металла. Обычно использовали железо, но для большинства солдат и этого было достаточно. Но в гвардии изысканного дракона все было иначе. С такой силой атаки, как у воинов божественного города Тае, обычная железная пластина будет легко проткнута тонким оружием. Это как если бы обычный человек просто рубил дрова. Следовательно, мастера божественного города таэ создали стену из пурпурного вольфрама, которая может восстанавливаться. Она имела достаточную толщину и прочность. Способность стены к регенерации поразила июня. Возможности и правила божественного города Тае открыли ему глаза. Было сказано, что стена из пурпурного вольфрама сама восстановится через пару месяцев после нанесения атаки. Но за эти несколько месяцев стена будет по-прежнему атаковаться, оставляя на себе отметки. Если подсчитать их, то их количество перевалит за тысячу. Это говорило об интенсивности тренировок в божественном городе Тае. Если обычный солдат придет сюда, он свалится от истощения. Те, кто выдерживали, были лучшими из лучших. «Вот эта стена!» В это время члены армии Сюаню и гвардии изящного дракона восстановили большую часть энергии и теперь они рвались в бой. Люди из армии Сюаню обожали такой вид тренировок. «Ладно, начнем отрабатывать атаки», — отдал приказ лысый мужчина. Многие начали тренироваться с оружием. Все молодые герои ранее не имели межпространственных колец. Их оружие не были легкими, и нужно было носить их за спиной. Это, без сомнения, также усложнило прыжки по лягушачьи. Многие не справились уже на полпути. Им приходилось употреблять эссенцию пустынных животных или какие-либо другие дополнительные эгликсиры. Оружие должно быть стандартизировано. Лысый мужчина покачал головой, смотря на то, как многие владели их оружием. Он указал на огромный металлический ящик рядом с пурпурной вольфрамовой стеной. Эта металлическая коробка была шириной от 4 до 5 метров. Лысый мужчина открыл коробку и все увидели, что находится внутри. В ней были металлические копья, которые были длиной в 4 метра и толщиной в руку сильного человека. Металлическая часть копья была полностью черной. Его кончик был коническим и холодным. И Юнь никогда не видел такого толстого и длинного копья. Его должен был использовать трехметровый гигант... И Юнь заметил, что на другом конце металлического копья были нанесены насечки, что делало копье больше похожим на стрелу. Вы видите баллисты на стене божественного города Таэ. Их 128. Среди них есть древний божественный арбалет. Он был сделан мастерами третьего уровня. Этот древний божественный арбалет может быть заряжен только при помощи совместных усилий 12 лордов. Совместные усилия 12 лордов? Насколько же мощной будет выпущенная стрела? «Вы слышали о луке падающих звезд?» спросил лысый мужчина, и толпа закивала в ответ. Лук падающих звезд был знаменитым орудием во всем божественном королевстве тае Даже Июнь слышал о нем в пустынном облаке. Когда он тайно учился у Яо Юаня, и когда тот рассказывал о громе девяти небес и о пугающем гусей луке, он сказал, «Тело каждого человека – это сокровище. Возможности человеческих сухожилий ужасают». Тетива лука падающих звезд сделана из сухожилий императора-основателя божественного королевства Тае. Лысый мужчина достал металлическое копье из металлического ящика. Когда он держал его в руке, он сказал, «Вы должны были понять, что это копье является стрелой древнего божественного арбалета. Если мы будем говорить о ее куличей силе, то можно сказать, что стрела, выпущенная из древнего божественного арбалета, полностью равна луку падающих звезд». Она может ранить даже древние виды зверей. Сердце каждого подпрыгнуло, когда они услышали слова лысого мужчины. Судя по толщине и длине стрелы, древний божественный арбалет был ужасающим оружием. Но говорили, что лук падающих звезд был более разрушительным. Только совместными усилиями 12 лордов можно было залезить древний божественный арбалет. Следовательно, существовали какие-то ограничения в его использовании. Исходя из того, как лысый человек сказал это, Древний божественный арбалет был сравним с луком падающих звезд только по силе проникновения. Что касается лука падающих звезд, он использовался не только благодаря его силе проникновения. Стрела, выпущенная из лука падающих звезд, содержала в себе юаньцы неба и земли и истинные знания. Взрывная сила превышала взрывную силу древнего божественного арбалета. Конечно, чтобы использовать лук падающих звезд, нужно было как минимум быть мудрецом. Это делает его несравнимым с древним божественным арбалетом. Мы сегодня будем использовать ее для отработки атак. Как только лысый мужчина сказал это, он запустил четырехметровую толстую стрелу в пурпурную вольфрамовую стену. Раздался пронзительный звук. Чистый металлический звук. От вибрации они перепонки. Так вибрировал хвост стрелы. Когда все увидели это, их объял холод. Он бросил ее так легко, будто вставлял канапе в торт. Не хотите проверить себя? Подходите, берите копья и забрасывайте их в металлическую стену без сожалений. Бросайте, а потом вытаскивайте. Если вы не сможете сделать базовые мужские движения, то лучше кастрируйте себя сами и больше никогда не называйте себя мужчинами», сказал Лысый с сарказмом. Многие мужчины в божественном городе Таэ ступали брак в 16-летнем возрасте. 14-летних юношей весьма волновали отношения между мальчиками и девочками. На самом деле многие из них были вынуждены попрощаться с... Примечание переводчика. Слова были зацензурены. Вероятно, имелось в виду мужское достоинство. Конец примечания. Следовательно, слова лысого мужчины легко создали определенные ассоциации. В эту же секунду юноши в основном из армии Сюанью заволновались. Они больше не могли ждать, чтобы доказать свою мужественность. В армии доминировали мужчины. хотя и существовали женские подразделения. К примеру, гвардия Цин-Луан. Многие считали, что армия принадлежит мужчинам. Как можно мужчину обвинить в слабости? Кто мог терпеть презрение лысого человека по отношению к ним? Многие из них потягивали суставы и потирали ладони. Они не могли ждать, чтобы попробовать это выглядело так, будто они забыли о большом потреблении энергии во время прыжков по лягушачьи и в зале божественной пустоши. Несмотря на то, что они восстановили часть своей энергии, они были не в состоянии доказать, что они мужчины. «Мы посмотрим, кто сможет забросить его большее количество раз. Если ты мужчина, то должен забросить его хотя бы сотню». Многие из армии Сюаню закричали, что может привести к большему возбуждению, чем возможность показать их мужественную доблесть. Лысый созерцательно улыбнулся. «Конечно, кто хочет попробовать, подходите». В ту же секунду подбежало восемь парней из армии Сюаню. Они не могли ждать, чтобы достать древнюю стрелу из металлической коробки. Но в тот момент, когда древняя стрела оказалась у них в руках, их эмоции изменились. Тяжесть и холод, которые они почувствовали, показали им правду. Стрела была тяжелее, чем они могли себе представить. Что за... Несколько человек из армии Сюаню начали потеть. На самом деле, даже если бы древняя стрела была сделана из обычного металла, Стрела в 4 метра длиной и толщиной с руку имела бы вес в 2-3 тысячи фунтов. Тем не менее, древняя стрела была сделана из специальных, тяжелых металлов. Их вес был в 100 раз больше, чем у нормального металла. И длинная ось стрелы давала наклон одного конца стрелы. От этого было труднее ее поднять. Обычно в нормальных состояниях члены армии Сюаню едва смогли бы поднять такую стрелу, но теперь... Проведя два часа в зале Божественной Пустоши и пропрыгав пять километров, они будто подверглись пыткам, что полностью их вымотало. Несмотря на то, что они восстановили часть энергии, у них не было ни единого шанса поднять настолько тяжелую древнюю стрелу. вверх Поднимите ее для меня!» Эти сильные юноши кричали на самых высоких частотах. Они использовали всю свою силу, стискивали зубы, пыхтели, и их глаза практически лопнули. Давай же, двигайся, двигайся! Мышцы юноши распухли, и вены, как земляные черви, вздулись на их лбах. Но неважно, как сильно они старались. Кроме выделения пота, ничего больше не происходило. Только самым сильным удалось поднять один конец стрелы, но вытащить ее полностью не получалось. Неважно, сколько силы они использовали. Стрела оставалась молчаливой. Окружающие, включая членов гвардии изысканного дракона, были ошеломлены этой сценой. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 170. -я. Носильщик Палантино. «Это нелепо. Члены армии Сюаню, у которых идиотский ум, но хорошо развитые конечности, даже не могут вытащить древнюю стрелу, не говоря уже о том, чтобы метнуть ее в стену», тихо сказал воин из гвардии изящного дракона. С тех пор, как они прибыли в божественный город Тае, им было трудно справиться с тренировкой за тренировкой. Тренировки были слишком жестокими. В конце концов, это был их первый день формального обучения в божественном городе Таэ. В будущем они, естественно, справятся с такими тренировками. Если бы они не смогли, то исход был бы плачевным. После того, как члены армии Сюаню кричали на протяжении 15 минут, они попадали на землю один за другим с раскрасневшимися лицами. Языки свисали изо рта. Они были вымотаны. «Можете вы поднять это или нет?» Услышав слова «поднимите ее», им стало стыдно за себя. Это было табу для мужчин услышать, что они не могут чего-то сделать. Но теперь они никак не могли возразить. «Я никогда не видел такую кучу слабаков. Изначально я думал, что вы не сможете воткнуть ее. Но оказывается, вы даже не можете ее поднять? Если вы не можете поднять ее, то какой смысл держать?» «Вы можете кастрировать себя и стать женщиной!» Слова лысого мужчины были ядовитыми. Члены армии Сюаню хотели зарыться в землю и исчезнуть. Это слишком смущало их. Они не были так оскорблены за всю свою жизнь. Юноша сказал с недовольством. «Цинь! Инструктор Цинь! Дело не в том, что мы не можем поднять ее, а в том, что эта древняя стрела слишком тяжелая! Инструктор Цинь, вы легко ее подняли, но мы-то еще молоды! Наша энергия еще не восстановилась полностью!» «Дайте нам вражался время! Как только мы восстановим нашу энергию, мы с легкостью поднимем древнюю стрелу!» Между строк юноша подразумевал, что лысый мужчина использовал свой возраст, заставляя их выполнять невозможное задание. Услышав слова юноши, лысый мужчина холодно посмотрел на него. «Ага, в самом деле!» Юноша немедленно заткнулся после такого ответа. Он не смел взглянуть на мужчину. В эти дни каждый знал о нечестном отношении лысого мужчины, но он был очень сильным. Он обращался с древней стрелой, как с палочкой. Хотя эти молодые люди были высокомерными, в присутствии инструктора, никто из них не осмеливался показать свой характер. Тайно все называли лысого мужчину «лысоватый цинь». «Ты! Выди!» – он указал на Джоукуня. Глаза Джоукуя загорелись. Для лысоватого Циня вызвать его значило использовать его в качестве демонстрационной модели. Сердце Джоу Куя заробилось чаще. Это доказывало, что лысый Цинь оценил его. Это был момент для него, чтобы выделиться. Ему не позволено ошибиться. Джоу Куй сжал кулаки и вышел из отряда. Он не ожидал, что древняя стрела настолько тяжела. Он хотел, чтобы его последователи проверили, но увидев их неудачу, он тоже стал бояться трудностей. Среди его парней были достаточно сильные. Хотя он и был сильнее их, у него сейчас не было запаса энергии. Следовательно, Джоукуй сделал правильный выбор, продолжая восстанавливать свою ци. Выйдя, Джоукуй сделал шаг вперед. Армия Суаню зашумела, как непослушные дети. Джоукуй был их старшим братом и был самым сильным среди них. Они не смогли этого сделать, но Джоукуй сможет. Если Джоукую удастся сделать это, они бы тоже испытали некоторую гордость. По крайней мере, кто-то из армии Сюаню мог сказать, что он был мужчиной. Но прежде чем Джоу Куй смог сделать что-нибудь, «Лысоватый» указал еще и на другого человека. «И ты тоже!» Взглядом все проследили за пальцем «Лысого ценя Человек, на которого он показывал, был Июнем. Никто не был удивлен, когда был выбран Июнь. Во время прыжков Июнь превзошел Джоу Куя, и теперь он был в центре внимания. Некоторые члены армии Сюаню были уверены, что Джоу Куй чувствовал, что мог проиграть Июню. Лысый мужчина многозначительно глянул на Июня. «Малыш, выходи!» Разница между Джоу Куем и Июнем была очевидна. Джоу Куй был ростом с лысого мужчину. Он был даже крупнее его. С другой стороны, Июнь до сих пор выглядел как 12-летний ребенок. По сравнению с этой четырехметровой стрелой – Три июня были бы всего на ногу длиннее, чем ось древней стрелы. Июнь был беспомощен перед своей проблемой с ростом. Дети из огромной пустоши росли медленней, так как у них было недостаточно пищи. Сейчас июнь наконец подобрал правильное питание. Каждое утро он слышал, как его суставы трещат. Это доказывало, что его тело растет. Но чтобы вырасти, нужно время. Парням требуется от двух до трех лет. Июнь вышел из отряда и подошел к большой металлической коробке. Стрела толщиной в руку могла быть поднята только двумя руками Июня, иначе он никогда не поймает баланс. Встретившись взглядами с лысым мужчиной, Июнь заметил в глазах мужчины странность. Джоу Куй посмотрел на Июня. Он подбадривал себя. «На этот раз я не проиграю». «Брат Куй, давай!» «Брат Куй, кинь ее!» Братья из армии Сюаню громко подбадривали его. Джоу Куй засучил рукава, и после того, как потянул спину и расслабил ноги и шею, он закончил свою подготовительную разминку. После этого Джоу встал в позу наездника и использовал обе руки, чтобы поднять древнюю стрелу. Все мышцы бедра почувствовали жар. «Поднимись!» – громко кричал Джоу Куй, и он поднял один конец древней стрелы и водрузил его себе на плечо. После этого Джоу Куй переместил другой конец стрелы на угол металлической коробки. Его тело переместилось по оси стрелы на 2 метра, помещая плечи в середину оси стрелы. Только так он мог поднять древнюю стрелу. «Замечательно, браткой Увидев это, члены армии Сюаню покраснели от удовольствия, как будто они только что съели афродизиак. Джоу Куй стал первым, кто смог поднять древнюю стрелу. «Забрось ее! Забрось ее!» Кучка животных громко скандировала. С приливом сил Джоу Куй пронес стрелу и бросил ее в сторону пурпурной вольфрамовой стены. Он был похож на дикого быка, бегущего вперед. Прозвучал металлический звук, и древняя стрела врезалась в металлическую стену. Руки и плечи джоукуя задрожали от инемения. Он чувствовал, будто его плечо разваливается. Ранее лысый мужчина говорил, что стена мягкая. Думая об этом, Джоу Куй хотел выругаться. Как она может быть мягкой? Но все было в порядке. Он с большим трудом смог воткнуть древнюю стрелу в стену. Примерно половина кончика стрелы была в стене. Примерно длиной в полноги. Но этой глубины было недостаточно, чтобы стрела удержалась в стене. В тот момент, когда Джоу Куй ослабил хватку, древняя стрела выпала из стены. Древняя стрела упала на школьную землю, вызывая дрожь, который демонстрировал ее жуткий вес. «Брат Куй настоящий мужчина!» Люди из армии Сюаню были чрезвычайно возбуждены. Несмотря на то, что она выпала, она все же была туда воткнута. Но все-таки Джоу Куй нахмурился. Он не был доволен результатом. Лысый мужчина небрежно бросил ее, и древняя стрела застряла. А он подошел к ней и понял, что трудно просто вставить ее. Джоу Куй бездумно посмотрел в сторону лысого Циня, ожидая оценки. Цинь улыбнулся и сказал «Неплохо. То, как ты поднял металлический шест, было очень профессиональным». Ты знал, что нужно сначала поднять один конец, переместить плечо и затем поднять стрелу. Таким образом, ты сохранил большое количество энергии. Думаю, ты был носильщиком Паланкина в прошлой жизни. Когда лысый мужчина произносил первую часть, Джоу Куй думал, что его хвалят. Но когда Цинь сказал до конца, Джоу Куй чуть не поперхнулся. Носильщик Паланкина? Джоу Кую потребовалось некоторое время, прежде чем понять, что имел в виду Цинь. Он высмеял его позу, используемую для поднятия древней стрелы. «Стрела была похожа на копье. При отработке атак с копьем ты нападаешь, неся его в руках. Кто будет держать копье на плече, чтобы напасть?» Его результат был разнесен в пух и прах инструктором. «Я...» Джо Куй был огорчен, но он был совершенно не в состоянии опровергнуть этого. В это время Лысый повернулся к Июню. «Теперь ты...» Внимание Ценя было приковано к Июню. За все годы он видел много гениев, настоящих гениев в божественном городе Тайе. Но в этот раз он совершенно не был удовлетворен сотней людей из города Цзин. До сих пор он уделял лишь немного больше внимания Июню. Июнь регулировал дыхание. В этот раз это было сравнение чистой силы, без каких-либо уловок. Сила не была главной чертой Июня. Конечно, это было по сравнению с теми, кто рождается с божественной силой. По сравнению с другими сила июня была достаточной подержи июнь снял свою одежду и передал одеяние текучерути всю и женю а одеяние теку чертути многие увидели во что он был одет и сразу же узнали одеяние ртути. Его вес варьировался от 10 до тысячи котлов. Когда июнь совершал прыжки он по-видимому также был одет в одеяние текучерути но если вес его в тот момент составлял 10 котлов, то 250 котлов плюс 10 котлов составило всего 260. И это было не смешно. «Браты, будь осторожен. Ты только что вышел из зала божественной пустоши и прыгал долгое время. Эта стрела не выглядит легкой. Не переусердствуй!» И Юнь кивнул. Если бы это была проверка движений, июнь мог оставить идея те идти чертути. Но для проверки силы июнь должен был быть раздетым. Даже если использовать все свои силы, Другие могут быть неудовлетворены. Сегодняшняя тренировка это очень важное испытание для Июня. Он чувствовал, что с его предыдущим уровнем силы будет очень сложно кинуть деревянную стрелу в пурпурную вольфрамовую стену. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulait.ru. Глава 171. Быть мудрецом. И Юнь подошел к металлической коробке и выбрал древнюю стрелу. В тот момент, когда он коснулся стрелы, металлический холод вызвал трепет в его сердце. Он твердо стоял на земле и вытянул правую руку вперед, а левую отвел назад. Он принял решение не использовать плечо для поднятия древней стрелы. Он хотел сделать это, использовав только руки. Лысый Цинь был прав. Удар копьем должен быть нанесен только с использованием рук. Как можно было нанести удар... если стрела помещена на плече. «Этот парень!» Джоу Куй мог сказать, что Июнь был готов. Нести древнюю стрелу на руках было намного сложнее, чем нести ее на плече. Сделав глубокий вдох, глаза Июня сверкнули. Используя ноги и бедра, он вложил все силы в руки и плечи. В этот момент он использовал всю свою силу. вверх Мышцы Июня выпирали так же, как и извивающиеся вены. Он поднял древнюю стрелу. Она была действительно тяжелой. И Юнь в полной мере почувствовал ужасающий вес древней стрелы. Он напряг мышцы, едва не разрывая их. Члены армии Сюаню потерпели сокрушительное поражение, пытаясь поднять древнюю стрелу. И это было не беспричинным Этот парень действительно поднял ее. Но поднять древнюю стрелу только полбеды. Реальной сложностью было метнуть стрелу в пурпурную вольфрамовую стену. И Юнь передвинул обе руки на середину стрелы. Все видели, как у июня дрожат руки. Это было вызвано тем, что мышцы июня не справлялись с тяжестью древней стрелы. Это доказывало, что июнь на пределе. Если бы это происходило месяцем ранее, то это было бы невозможным для июня. Поднять что-то настолько тяжелое, как древняя стрела. Но сейчас... В дань июня медленно циркулировала отцы. Ци. Это была энергия древних видов. Энергия древних видов была чрезвычайно чистой. Когда она растекалась по крови Июня, он чувствовал себя помолодевшим. Энергия древних видов давала Июню силу, расправляясь в его крови и плоти. «Брат И, ты лучший! Давай, Июнь!» Члены гвардии изящного дракона болели за Июня, сжимая кулаки. Июнь посмотрел на пурпурную вольфрамовую стену и, стиснул зубы, рванул вперед. Земля дрожала от каждого шага. Июнь быстро поднял древнюю стрелу и, наконец, метнул ее. С громким гулом стрела ударилась о пурпурную вольфрамовую стену. От сильнейшей отдачи июнь отлетел назад, и его кровь как будто хлынула по всему телу. Это было так тяжело. Пурпурная вольфрамовая стена была чудовищно твердой. Древняя стрела смогла войти в нее всего на полфута. Этой глубины было недостаточно, чтобы удержать стрелу в стене. Это приведет к падению древней стрелы. Когда он стиснул зубы, на его лбу выступила вена. Он сделал пару шагов назад и, используя обе руки, он снова запустил стрелу. Второй удар принес Июню ощущение, будто его мышцы в теле порвались. Неподалеку народ согнулся от ужаса. Июнь дважды пытался проткнуть стену, но оба раза у него не получилось. Второй удар был слабее первого. Хотя он воткнул ее глубже, стрела все равно вошла только на один фут. На данный момент мышцы и сухожилия Июня были повреждены. Он не мог продолжать. Стрела выпала из стены на землю. Руки Июня умеренно дрожали. Нельзя натренировать силу за одну ночь. Хотя Июнь и поглотил энергию древних видов в Зале Божественной Пустоши, он был все еще слабее, чем те, кто тренировался на протяжении долгого периода времени и купался в различных травах с раннего возраста. По сравнению с таким гением, как Лин Синь разрыв был еще больше. Июню нужно было время, чтобы догнать. Слабак. Лысый Цинь сказал всего лишь одно слово. Это слово оценивало каждого, в том числе и Июня. Июнь молчал. Он знал, что сила, которую он показал, была в пределах нормы. С точки зрения навыков движения он обладал предельной концентрацией, но с точки зрения силы у него не было козырей. Простые тренировки с использованием одеяния текучей ртути не давали ему поводов сравнивать себя с гениями. В какой-то момент атмосфера стала торжественной. После долгой паузы Лысый цин сказал «Много лет назад, когда я был примерно вашего возраста, я впервые пришел в божественный город Таэ. Моя первая тренировка была такой же, как и у вас, и тогда я не смог воткнуть в стену ни одной деревянной стрелы». Слова Лысого Циня заставили молодых юношей поднять головы и посмотреть на Лысого мужчину среднего возраста. Он был худым, и на его лице был шрам, Выражение его лица было сейчас не таким отвратительным, каким оно было постоянно. Сейчас на его лице можно было увидеть ностальгию и нежность. Инструктор Цинь сам тренировался в божественном городе тае Лысый Цинь продолжил. «Мои результаты обескуражили меня. Особенно после того, как я увидел рекорд по метанию древней стрелы на площади мудрецов. Вы заметили его?» Было слишком много табличек с рекордами на площади мудрецов. Следовательно, они еще не успели рассмотреть их все. Они покачали головами. Лысый Цинь сказал. Существует рекорд по метанию древней стрелы в пурпурную вольфрамовую стену. Чтобы его установить, нужно выполнить три требования. Первое. Культиватор должен быть возрастом от 15 лет. Второе. Уровень развития должен быть выше области образования юань. Третье. Дается 15 минут на метание древней стрелы. В то время рекордом было 109 проколов пурпурной стены с использованием древней стрелы. 109? Когда они услышали это, у них пересохло в горле. Это количество было невероятным. Из описания Лысого Циня выходило, что человек, который смог пронзить пурпурную стену 109 раз, обладал уровнем пурпурной крови. Разрыв был огромным. Июнь посмотрел на многочисленные отметины на пурпурной вольфрамовой стене и спросил. «Инструктор». Я хотел бы узнать, сколько было лет тому, кто установил этот рекорд. Невероятное число поразило и июня. В тот момент ему только исполнилось 14. Требования гласят, что человек должен быть старше 15, но многие гении достигали уровня выше, чем уровень формирования юань раньше, чем достигали 15-летнего возраста. Ограничения по возрасту существует для культиваторов, которые начинают свое развитие позже. 14 лет. Последний уровень пурпурной крови в 14. Июню было почти 13, а его уровень развития был только в начале пурпурной крови. У него есть еще год на то, чтобы достичь своей цели. Лысый Цин сказал. На данный момент, за последние 3000 лет, никто так и не смог побить этот рекорд. Самым приближенным было количество, равное 105. Человек, который установил рекорд, в конце концов стал мудрецом. У вас есть предположения о том, кто такой мудрец? Когда лысый цин говорил о мудрецах, на его лице появлялось нескрываемое восхищение. «Мудрецы — это лучшие среди людей. Чтобы стать мудрецом в божественном городе Тае, вы для начала можете стать старейшиной божественного города. Старейшина Тае полностью контролирует ресурсы божественного города Тае. Они обитают выше девяностого этажа центральной башни. У них так много преимуществ! Старейшин Тае очень мало». За всю историю божественного города Тае их было не больше десяти, и во всем божественном королевстве Тае, включая королевские и затворнические семьи, есть еще мудрецы, но их не так много. Продолжительность жизни мудрецов может составлять 10 тысяч лет и больше. Если подсчитать, то во всем божественном королевстве не может быть больше одного мудреца в каждые 500 лет. Но знаете ли вы, сколько новичков посылается в божественный город Тае для тренировок? Вы, возможно, знаете количество – 2000 в год. Каждая партия тренируется 6 лет. Следовательно, количество юношей, тренирующихся в божественном городе Тае, достигает 12 тысяч человек. В этом незыблемом божественном городе нет недостатка в культиваторах. 12 тысяч человек за 6 лет. 120 тысяч человек за 60 лет. А что насчет 500 лет? Миллион человек! И они собирались здесь все из разных уголков божественного королевства Тае. Миллион солдат, а будущего мудреца среди них может и не быть. Вы получили общее представление об этой вероятности. Часто говорят, что такой-то человек обладает абсолютным талантом. Он, мол, молодой мудрец. И когда их талант оценен, то существуют так называемые уровни. Мистический ранг лорда, ранг мудреца земли, ранг великого императора неба. Но на самом деле, тот, кто был назван молодым мудрецом, имеет малую вероятность действительно им стать. Молодые герои, которые были оценены на уровень ранга мудреца Земли, всего лишь получили шанс. Но справятся ли они? Навряд ли. Молодые герои потеряли дар речи, отсказанного лысым цинем. Один мудрец каждые 500 лет. Миллион солдат божественного города Тае могут никогда не стать им. Цинь Хао был человеком, который занимал первое место в почетном списке и земли, и неба. Он был назван молодым мудрецом, но даже у него не было однопроцентного шанса, что он станет мудрецом. Наступила тишина. Лысый Цинь не побоялся вылить эту информацию на них. Если их компас боевых искусств можно так легко сбить, то они обречены на провал. Июнь размышлял над услышанным. Однажды июнь уже был оценен, и его результат был всего лишь мистический ранг пятого класса. Это был уровень лорда. Что касается Лян Чен Юя, Тао Юнь Сао, то они обладали всего лишь желтым рангом. Люди, оцененные как мудрецы, могут никогда ими не стать. А он был всего лишь на уровне лорда. И даже среди лордов он не на высоте. В таком случае он сильно отставал. Но и Юнь не унывал. В конце концов, как долго он занимается боевыми искусствами? Не более полугода. В таком случае было нормальным, что он не мог соответствовать тем, кто был родом из семьи, занимающимися боевыми искусствами и тренировавшимися с пяти лет. Июню предстоял еще долгий путь. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру Глава 172. Руны чешуи дракона. Тренировка длилась до захода солнца. Все, включая июня, были истощены. Они чувствовали себя так, будто у них отслаивалась кожа. Но за все время тренировки нашлось только 10 человек, которые смогли поднять древнюю стрелу. Помимо Июня и Джоу Куя, в эти 10 вошли члены армии Сюаню, которые отдыхали достаточное количество времени. Но никто так не воткнул стрелу в пурпурную стену глубже, чем на один фут. С сегодняшнего дня вы можете приходить на территорию школы в любое время». Это пурпурная вольфрамовая стена в вашем распоряжении. 30 дней. Я даю вам 30 дней. Если кто-то за это время сможет воткнуть три деревянные стрелы в пурпурную стену, то я награжу его двумя часами культивации в Зале Божественной Пустоши, сказал лысый мужчина перед тем, как распустить всех. Время для развития в Зале Божественной Пустоши в качестве награды? Не только июнь, но и все остальные тосковали по развитию в Зале Божественной Пустоши. Скульптуры древних видов были чрезвычайно полезными для них. Если бы они могли иногда приходить туда, то их уровень развития поднимался бы не по дням, а по часам. Но никто не сомневался, что метнуть три древние стрелы в пурпурную стену – это задача не из легких. И наградой было всего два часа. Либо Лысый Цинь был скуп, либо проход в Зал Божественной Пустоши был слишком дорог. «Инструктор Цинь, сколько рун драконьих чешуек стоит проход в Зал Божественной Пустоши?» – спросил кто-то. «Ха, вы выглядите как кучка побежденных солдат. Грубо говоря, позволить вам в нынешнем состоянии зайти в Зал Божественной Пустоши – это трата ресурсов. Вы используете это место только для преодоления давления, которое улучшит ваше тело и сгустит кровь. Это такая трата сокровищ!» – ответил лысый Цинь. «Самое важное в Зале Божественной Пустоши – это истинные знания, оставшиеся после первого правителя города. Когда вы получите хоть какое-то понимание этих знаний, неважно сколько, хоть самую малость, то только тогда вы вступите на путь боевых искусств. Маленькое достижение станет большим преимуществом, но кто-нибудь из вас знает хоть что-то об истинных знаниях?» Инструктор Цинь яростно посмотрел на них истребиным взглядом. Многие из молодых людей опустили головы. Они были слишком далеки от этих номологических истин. В конце концов, это было их первое посещение Зала Божественной Пустоши. Их уровень культивации был также низок. Давление древних животных было почти невыносимым. Что же касается получения какого-либо понимания номологических истин, то вся их сила была использована, чтобы выдержать давление Зала Божественной Пустоши. Где же они возьмут духовные силы для постижения истин? Многие из них чувствовали себя униженными. Они были гордыми гениями в своих городах, но по прибытии в божественный город Таэ они не могли добиться успеха. Они были последними во всем. Юноша промямлил. «В следующий раз, когда мы зайдем туда, мы обязательно получим некоторое представление». Юноша задыхался, потому что не мог устоять перед влиянием лысого циня. «Хо!» – засмеялся лысый цинь. Юноша тут же почувствовал себя как сверчок. который испугался осеннего ветерка. Он не смел и слова сказать. «В следующий раз? Стоимость прохода в зал божественной пустоши составляет тысячу рун драконьей чешуи, так что я не знаю, когда вы попадете туда в следующий раз. Сначала заработай тысячу рун драконьих чешуек». Юноша, который говорил до этого, сжался в плечи. Он не смел возразить лысому человеку. «Тысяча рун драконьей чешуи? Но мы не знаем, сколько это». «Насколько сложно заработать тысячу рун, драконь чешуи?» – спросил юноша. Июнь подумал и спросил. «Инструктор Цинь, какой самый быстрый способ заработать руны и драконь и чешуи?» Многие хотели снова посетить зал Божественной Пустоши, но Июнь хотел этого больше всех. Каждый поход в зал Божественной Пустоши увеличивал бы силу Июня с невероятной скоростью. Никто не смог бы получить больше от зала Божественной Пустоши. В настоящее время июнь поглотил большую часть энергии древнего вида. Он чувствовал, что его уровень развития приближается к средней стадии пурпурной крови. Лысый Цин сказал, «Существует шесть способов заработать руны драконьей чешуи. Первый – убить пустынного зверя и обменять кости убитого зверя на руны драконьей чешуи в божественном городе Тае. Если ты силен, то очень быстро заработаешь, но силы необходимые для поимки пустынного зверя, очень велика». Такие люди как вы, которые с трудом доходят после двух часов проведенных в зале божественной пустоши, становятся едой для пустынных зверей. Второй способ тоже быстрый. Получить руны драконьей чешуи от других культиваторов. Например, обмениваться с другими или участвовать в игровых матчах. Арены в божественном городе Тае позволяют вам получить не только руны драконьей чешуи, но даже очки славы. Но я не советую вам идти. вашей нынешней силой вы будете овцами на убой. Против стаи волков вы потеряете все, что у вас есть. Третий способ заключается в том, что вам нужно попасть в один из почетных списков. Каждый месяц, когда составляется рейтинг, раздается значительное количество рун драконьей чешуи. Конечно, если вы сможете войти в список. Но в ближайшие два года у вас нет никаких шансов сделать это. Четвертый метод. Совершить определенное достижение. Например, побить рекорд или постичь истинные знания. Это даст вам сразу большое количество рун Драконьей Чешуи, но это тоже не для вас. Пятый способ. Получить награду от вашего инструктора. Но вы вправду думаете, что я хоть раз награжу... Но вы вправду думаете, что я награжу вас хоть одной руной Драконьей Чешуи с вашим-то уровнем квалификации? Последний способ. Быть рабочей силой. Например, собирать травы или быть спарринг-партнером для тех, кто хочет заработать руны. Этот метод, естественно, медленный, но преимущество. До тех пор, пока вы являетесь людьми, вы сможете сделать это. В каждом слове Лысого Циня только и слышалось «Вы, парни, слабаки». Молодые герои остолбенели, услышав это. В конце концов, из шести известных методов получения рун Драконии Чешуи, первые пять не имели к ним никакого отношения. Было ощущение, что Лысый Цинь перечислил их только для собственного удовлетворения. Наиболее приемлемым маршрутом был последний. Он был медленным и звучал не так круто. Перед тем, как начать развиваться в божественном городе Таэ, им нужно сначала выполнить различные работы. Но для тренировок придется заниматься и этим. Это, в конце концов, божественный город Таэ, город воинов. Здесь нет обычных смертных, а было много слабых воинов. но ну, кому еще делать такие работы в городе?» «Конечно им, потому что они были самой слабой партией в божественном городе Таэ». «Тогда, инструктор цин я хотел бы спросить, если мы будем выполнять работу, сколько рун драконьей чешуи мы будем получать в день?» Не мог не спросить юноша. «Это зависит от того, сколько вы сделаете. Обычно примерно 20 в день». Услышав слова инструктора Циня, присутствующие почувствовали, будто их истоптала стадо рогатого скота с поголовьем в 10 тысяч особей. 20 в день? То есть им пришлось бы экономить месяц или два, чтобы на два часа посетить зал божественной пустоши? Это должно быть шутка. Они знали, что в божественном городе Таэ много ресурсов. Были и другие виды использования рун драконьей чешуи. Руны Драконьей Чешуи были нужны для совершения 90% сделок по обмену ресурсами в божественном городе Таэ. Было невозможно отказаться от еды и питья, чтобы потратить все руны Драконьей Чешуи для прохождения в зал Божественной Пустоши. Лысый Цинь сказал «Нет никакой гарантии, когда случится ваш следующий раз». Если продолжать в таком темпе, то у них не будет ни единого шанса, чтобы попасть в зал Божественной Пустоши. Было очевидно, что в божественном городе Тае были и другие способы развития, помимо зала божественной пустоши. Именно поэтому новичкам дается два часа в зале божественной пустоши, когда они только прибывают в божественный город. Это делается для того, чтобы показать, что божественный город Тае наполнен чудесными вещами. Если у вас есть возможность, приходите и берите их. Это вдохновляет новобранцев. Они не рассчитывают, что какой-нибудь новобранец получит истинные знания за первые два часа в зале Божественной Пустоши. Понял Июнь. Тот, кто разрабатывал правила Божественного Города Тае, все продумал. Многие из молодых героев были теперь немного обескуражены. «Ха! Вы думаете, что ресурсы Божественного Города Тае так и ждут вас? В городе слишком много культиваторов». Количество самых ценных ресурсов ограничено. Как вы думаете, каким образом они распределены? В божественном городе Тае сильная поляризация. Менее 10% экспертов обладают 90% ресурсов. Как вы думаете, какова причина того, что все таланты собираются именно в божественном городе Тае? А? Услышав слова Лысого циня, они были ошарашены. Юноша слабо сказал. «Разве не для того, чтобы обучить нас, собрав в одном месте?» «Они считали, что ресурсы божественного города Тае подготовлены специально для них». «Обучить?» – рассмеялся лысый цинь. «Это действительно так. Это нужно для вашего обучения, но это не работает. Точнее, работает не так, как вы думаете. Вы слышали о разведении ядовитых червей? Те, кто разводят их, засовывают все виды ядовитых червей в одну банку». Они будут кормить всех ядовитых червей, позволяя им расти. Позже банка будет запечатана, и больше не будет поставляться никакая пища. Это заставит червей сражаться и пожирать друг друга. Только один останется из нескольких сотен червей. И это будет король червей. Самый ядовитый червь. Прямо сейчас вы – запечатанные черви. Божественное королевство хочет кормить только некоторых из вас. Другие опричены быть ликвидированными. Они обречены быть ступеньками для тех, кто решил стать гордыми сынами неба. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру Глава 173. Способ заработать руны. Выращивание червей. Услышав аналогию лысого циня, молодые герои испытали недовольство. Они были выдающимися личностями в их родных городах. Но первое, что они узнали в божественном городе, это то, что они всего лишь корм. Их собрали вместе только для того, чтобы они дрались друг с другом, устраняя слабых, чтобы выбрать, кто из них король червей. Лысый Цин сказал, «Только сильнейший из числа могущественных воинов является королем. Вы сами решаете свое будущее. Таким образом, вы все конкуренты». «Несравнимым экспертам приходится переступать через многочисленных гениев, чтобы достичь вершин боевых искусств. Один мудрец на миллион людей. Через сколько молодых гениев нужно переступить мудрецу? Божественный город Тае дает вам всем одинаковые условия. Все зависит от вас. Станете ли вы экспертом или ступенькой?» Сказал Лысый Цинь. Молодые герои были переполнены эмоциями после услышанного. Успех был построен на фундаменте из тысячи скелетов. Никто не хотел стать ступенькой для других и быть растоптанным. В ту же секунду многие ощутили сокрушительное чувство опасности. Было ли это искушение зала божественной пустоши, жажда достичь большего, или это было сильное чувство страха, но все они решили продолжить достижение высот. Люди никогда не были удовлетворены. Многие присутствующие герои были родом из хороших семейных кланов, и они пришли на эту таинственную священную землю для развития, которое было великолепным само по себе. Но они знали, что в настоящее время они обременены давлением. Некоторым из них пришлось столкнуться с жестокой конкуренцией в семье за ресурсы и статус. Некоторым пришлось взять на себя тяжелое время процветания семьи. Как они могли стать кормом? Давление, которое на них оказывалось, было ничем не лучше давления, с которым столкнулся Лян Чен Юй при выборе королевства. Большинство молодых героев со всех уголков божественного королевства должно было согласиться на различные рабочие места, чтобы заработать руны драконьей чешуи. Опыт, который они получили в божественном городе Тае, позволил им понять, что насколько бы ни был совершенен человек, всегда найдется кто-то лучше. Им нужно было начинать с нуля. Существует примерно 10 видов работ. Зарплата сдельная. Сколько сделаете, зависит от ваших собственных сил. Но вообще есть некоторые поручения, которые являются более выгодными, чем другие. Начну с самого оплачиваемого. Самое выгодное – это быть спаринг партнером Некоторым старым культиваторам нужны спаринг партнеры Вы будете одеты в защитный костюм. Если вы выстоите определенное количество времени, то вы получите руны драконьей чешуи. Если у вас есть какие-то навыки, то вы можете стать спарринг-партнерами для богатых людей. И тогда компенсация будет намного выше. Конечно, там очень легко получить травму. Кроме того, есть вероятность, что вы будете потом прикованы к постели на полмесяца. Спаринг Разве не имеется в виду просто быть боксерской грушей для других? Молодые герои были гордыми людьми. Раньше они бы считали недопустимыми заниматься такими постыдными работами. Но после того, как они услышали слова Лысого Циня, они забыли о своей гордости. Они больше не возражали. Как можно, не имея силы, говорить о достоинстве? К тому же, лучше быть грушей, чем быть кормом. Чтобы стать экспертом, нужно было выдержать вес и научиться принимать удары. Второй вид работы – это ковка. Никто из вас не может усовершенствовать оружие, но это нормально. Улучшение некоторых частей оружия требует ковки из особых материалов. Используя молот, вам нужно будет совершать им свыше миллиона ударов. Если вы думаете, что у вас достаточно силы, то вы можете заниматься этим. Третья работа – патрулировать периметр и смотреть за баллистами на стенах. Это ответственная работа, для нее вам нужно знать территорию. Эти три работы самые оплачиваемые. Далее следуют такие работы, как охранять территорию школы или стоять на въезде в город. Или заботиться о духовных животных, выращенных в загонах божественного города Тае. Собирать травы, распределять дневные обязанности и так далее. Последними работами обычно занимаются девушки. Лысый закончил рассказывать о различных работах. Слушая его, молодые герои сделали вывод, что первые три работы наиболее надежные. Первая работа, на которой нужно было быть боксерской грушей для эксперта, звучит плохо. Но во время спарринга они бы могли выучить несколько новых атак. Уклоняясь и получая удары, они могли бы получить опыт борьбы с экспертом. Тем более, зарплата была хорошая, что делало эту работу наиболее подходящей. «Я выбираю первую!» «Я тоже хочу работать в качестве спаринг партнера Присутствующие юноши тут же начали озвучивать свои желания. У Лысого сыня была хорошая память, и он запомнил все высказывания. «Я выбираю ковку. У меня достаточно силы. Сотни тысяч ударов только увеличат ее. Я отказываюсь верить, что после этого я не смогу пронзить пурпурную вольфрамовую стену 40 или 50 раз!» Низким приглушенным голосом сказал Джоу Куй и засучил рукава. Он слишком хотел улучшить себя, чтобы достичь хороших результатов. «Я выбираю первую. Спарринг», – сказал Сун Цзю Цзюнь. Он чувствовал давление других людей. Кроме того, по словам Лысого Циня, они были слабыми, а Сун Цзю Цзюнь был слабее половины из них. Была жесткая конкуренция даже при выборе рабочих мест. После озвучивания своего решения Сун Цзю Цзюнь посмотрел на Июня, наряду с Лысым Цинем. До этого момента Июнь показал себя как самый выдающийся. Хотя это и не поразило Лысого Циня, он верил, что через шесть лет тренировок июнь расцветет. Хотя это было невозможным для июня попасть в первую тысячу в почетном списке всего за один год, но была большая вероятность, что он сделает это за три года. Лысый Цинь хотел, чтобы июнь развил свой талант. Июнь немного подумал и улыбнулся. Я выбираю... <кхм> собирание трав. Простое решение июня шокировало всех присутствующих. Собирательство? Лысый сын тоже немного поднял брови. Малое количество учеников выбирало до этого собирательство, и это были девушки. В конце концов, девушки могли быть спарринг-партнерами только для других девушек. Если партнеров и так хватало, то мужчины могли заняться ковкой, тогда как у девушек не было такой возможности. И патрулирование также не являлось девчачьей работой. Следовательно, те девушки, которые не могли стоять в спарринге, Занимались собирательством трав, заботой о животных и распределением материалов. Но Июнь, которому лысый сын предсказывал хорошие перспективы, выбрал собирательство. Этот парень действительно силен? С его возможностями он мог заниматься и спаррингом, и ковкой. Почему он выбрал собирательство? Явно он не собирается знакомиться с девочками во время сбора трав и затем составлять их отдаться ему. Или повалить их в траву и заниматься этим на природе. Многие смотрелись негативом на июня, потому что они не видели никакой причины, чтобы выбрать женское общество. «Собирательство. Ты уверен?» Лысый цинь посмотрел в глаза июня, надеясь, что тот изменит свое решение. «Да, я уверен», — кивнул июнь. «Сегодня я составлю список. После этого в него не могут быть внесены никакие изменения в течение следующих трех месяцев». «Собирательство трав не только самый медленный способ заработать руны, но это еще и не принесет никакой пользы твоей силе. Я спрошу тебя еще раз. Ты уверен, что хочешь собирать травы?» «Я уверен», — спокойно и твердо ответил Июнь. Окружающие потеряли дар речи. Было ясно, что лысый Цинь высоко оценил его, а он показал себя неблагодарным. Инструктор Цинь нахмурился. Наконец он покачал головой. Решение было принято, и он не будет вмешиваться. «Хорошо. Я оставлю собирательство для тебя. Скажу тебе пару слов. В божественном городе Тае те, кто развиваются медленно, не достигнут высот. Очень легко утонуть в огромном море людей. Среди двух тысяч новобранцев было несколько хороших новичков. у Вас 100 пришедших из провинции Цзин». Сравнивая с провицией Джун или имперским городом, или с теми, кто родом непосредственно из затворнических семей, вы сильно отстаёте. Вы, возможно, не знали этого. Днём ранее новобранец, зовущий себя Цюню, поразил Пурпурную стену семь раз. Он родом из затворнического семейного клана. А два дня назад девочка из имперского города смогла получить некоторые истинные знания от скульптуры древних видов в Зале Божественной Пустоши. Ее зовут Чу Сяо Жань, и она любимая дочь герцога-защитника имперской династии Тае. Слова инструктора Цыня поразили всех. Любимая дочь герцога-защитника. Молодой гений из затворнического семейного клана. Герцог-защитник был герцогом божественного королевства Тае. Слово «герцог», стоящее рядом со словом «защитник», делало его чиновником самого высокого уровня. Что касается затворнического семейного клана... Это было еще ужасней. В Божественном Королевстве Тае некоторые из крупных семейных кланов обладали непостижимым наследием. Они могут быть даже сравнимы с королевской семьей. Некоторые из этих кланов имели более длинную историю, чем Божественное Королевство Тае. Некоторые из них существовали до того, как было построено Божественное Королевство Тае, и даже несколькими династиями ранее. Некоторые семейные кланы помогали божественному императору-основателю отвоевывать территории. Таким образом, им было отдано 9 больших провинций на территории божественного королевства Таиэ. Эти семейные кланы поколениями вступали в брак с королевскими семьями божественного королевства, тем самым поддерживая отношения между семьями. Можно было сказать, что эти семьи являются причиной, почему божественное королевство Таиэ существует так долго. Из-за обособленности этих семейных кланов у обычных людей не было доступа к ним. Хотя они и назывались затворническими, это не было из-за того, что они реально были спрятаны. Джоу Куй и остальные были родом из больших семей, но их семьи жили в провинции Цзин и окружающих малых территориях. Провинциальные семейные кланы не могли сравниться с затворническими семейными кланами. Истинный мир боевых искусств. специально для сайта, Аулэйт.ру Глава 174. Рекорд установлен даже в собирательстве? Июнь сказал «Спасибо за совет, инструктор Цинь». Значит, он понял, что сказал инструктор. Можно быть совершенным человеком, но всегда появится кто-то лучше. Он запустил стрелу в стену, а молодой гений из затворнической семьи запустил семь стрел. Разрыв был большим. Лысый Цинь округлил глаза. «Ты можешь сказать мне причину?» Он чувствовал, что если Июнь придерживается своим убеждением, то на это должна быть какая-то причина. Иначе это было бы слишком трудно понять. Июнь сказал, «У меня нет особых причин. В прошлом, когда я был в пустынном облаке, я каждый день собирал травы, чтобы выжить. Поэтому после всех этих лет я набрался некоторого опыта в собирательстве. У меня есть талант к этому, поэтому я думаю, что я справлюсь». Июнь объяснил, но когда остальные услышали это, они были ошеломлены и странно смотрели на него. Пустынное облако? Собирание трав для выживания? Присутствующие молодые гении иногда собирали травы, но это было только для того, чтобы найти сокровища, которые могли бы помочь им увеличить уровень. Кому нужно собирать травы для жизни? Они не верили, что один из них собиратель из пустынного облака. Они знали, что июнь был сильнее их. Теперь им было еще сложнее это принять. Собиратель из бедного, бесплодного пустынного облака был лучше, чем они все, пришедшие из семейных кланов. Они потеряли дар речи. Казалось, что Мул проник в стадо лошадей, а потом победил их всех. Мул был не обязательно хуже лошадей. Он преуспевал в выносливости и силе, и ел меньше. Хотя лошадь была слабее, из-за чего она не была в состоянии выполнить тяжелую физическую работу, она была лучше в быстром беге. Можно сказать, что каждый из них имел свои преимущества, но никто не хотел быть трудолюбивым мулом вместо лошади. Теперь стадо лошадей мечтало выбрать себе работу, чтобы улучшить способности, а июнь уже выбрал собирательство. Это было похоже на то, что лошади выбрали идти на поле боя, а мул пошел на мельницу. А причина в том, что он занимался этим ранее, и это было его призвание. Кроме того, он даже сказал, что у него был талант в собирательстве трав, Окружающие не знали смеяться им или плакать. «Какой мог быть талант в собирательстве? Кто не умел собирать травы?» «Этот парень... Что за черт?» Джоу Куй посмотрел на Июня. Он соревновался с Июнем несколько раз, исключая несправедливый проигрыш в последнем раунде. Он проиграл еще два раза. Он знал его силу. «Не обращай внимания, брат Куй! Я думаю, этот ребенок втянулся в деревенскую жизнь!» У людей, которые пришли из пустынного облака, свой образ мышления. Старый Сюн прав. Брат Куй, так как мы прибыли в божественный город Тае нам нужно быстро накапливать руны драконьей чешуи, чтобы увеличить нашу силу. Мы можем сделать это, занимаясь работами с повышенным риском. Как собирательство может стать быстрым способом получения рун? Июнь может быть чуть сильнее нас, но с тех пор, как он выбрал провальный путь, никто не сможет остановить его. «Может, позже он утонет в океане людей и станет ступенькой для нас». Люди из армии Сюаню общались тайно. Они были совершенно незнакомы с июнем и не могли сказать многого. Но стоит упомянуть, что если кто-то принимал глупое решение, то они только позлорадствуют, так как все здесь были конкурентами. Лысый цинь покачал головой и, наконец, сдался. «В таком случае забудьте о себе сам». Среди новобранцев каждый год есть исключительные новички. Через два года и Цюню, и Чю Жань достигнут высот и станут новыми Яо Дау и Ян Цань, которых ты видел ранее. У них есть шанс войти в первую тысячу в почетном списке Земли и Неба за год, а ты? Сколько потребуется тебе? Сможешь ли ты вообще войти в список, прежде чем покинешь божественный город Тае? Сказав это, Лысый Цинь ушел. лысы цин говорил, что те, кто сможет попасть в первую тысячу за год, привлекут внимание всех крупных группировок в Божественном королевстве. лысы цин говорил, что попадание в первую тысячу в божественном городе Тайе вызовет интерес всех крупных группировок по всему Божественному королевству. Попасть в первую тысячу за год значило, что можно легко попасть в две сотни за два года, за три года в топ 50-60. В божественном городе Тайе После шести лет тренировок можно попасть в первую пятерку или даже стать первым. Пока что это звучало невероятно, быть первым в почетном списке божественного города Тае. Даже Яо Дао и Ян Цань были далеки от этого. Яо Дао и Ян Цань были теми, кто был слишком далеко от них, и им будет очень сложно их догнать. Разница была слишком велика. И Юнь проигнорировал мнение остальных, После того, как он поужинал, он вернулся в свою комнату. Он начал медитировать, позволяя его телу медленно обрабатывать эссенцию древних животных. Спустя ночь. Когда небо озарялось первыми лучами солнца, божественный город Тае был наполнен туманом. После утренних процедур июнь подготовился к работе. Сунь Цзюнь тоже вышел. Они жили неподалеку. Сегодня Сунь Цзюнь переоделся в обычную рубашку и стал больше похож на деревенского парня. «Июнь, собирательство трав – это такие потери! Твои навыки движения в твоем возрасте лучшие из тех, что я вообще когда-либо видел!» Сунь Цзэ Цзюнь все еще был ошарашен выбором июня. Важной в спарринге была неустойчивость перед атаками. Даже если у тебя была хорошая выносливость, после того, как тебя ударили несколько раз, ты все равно будешь повержен. Самими сильными спарринг-партнерами были те, кто мог отразить атаки и защитить тебя. И Юнь достиг высшего уровня предельной концентрации. Это дало бы ему огромные преимущества в спарринге. Судзи-Дзюнь на самом деле очень завидовал, но И Юнь собирался пойти собирать травы. Что было растратой сокровищ? «Ты действительно не пойдешь вместе со мной?» С сожалением спросил Судзи-Дзюнь. «Нет», – улыбнулся И Юнь. Судзи-Дзюнь покачал головой. «Забудь, ты принял свое собственное решение». «Мои мысли, возможно, не подходят тебе». С тех пор, как Июнь достиг высшей ступени предельной концентрации, Сун Цзюнь восхищался им. Хотя решение Июня было странным, Сун Цзюнь верил, что у Июня есть на то причины. Через 15 минут Июнь был на месте его работы. Все виды работ находились в разных частях города. Так как спаринг был очень популярен, то это привело к излишку желающих, выстроившихся в очередь. Но работа собирателем была намного спокойнее. Придя, он обнаружил несколько девушек, неспешно собирающих травы. Когда они увидели июня, они были немного удивлены. Было понятно, что он новичок, который только пришел в божественный город. Парень, который собирает травы, невероятное зрелище. Парни, которые обычно приходят сюда, имеют какие-то травмы, что делает их неспособными выполнять другие работы. Июнь проигнорировал девушек и сообщил свое имя, получив нефритовую коробку для трав и карту горы с травами. Женщина 30 лет по имени Ван стояла на обменном пункте на месте сбора трав. Она была безразлична к прибытию июня и продолжала смотреть в свое зеркальце. Она перекладывала прядь своих волос с места на место, но все никак не могла быть удовлетворена ее положением. Как работник в области собирательства, она, судя по всему, считала это гиблым делом. Уверев, что Июнь в таком молодом возрасте пришел бездельничать, у нее сложилось плохое мнение о нем. «Эм, сестра, можно узнать, сколько я буду получать рун драконьей чешуи за обмен трав?» Ван посмотрела на Июня, опуская зеркальце. Возможно, она сделала это потому, что он назвал ее сестрой, что было приятно ей. Соответственно, у нее появилась симпатия к этому ленивому ребенку, который пришел собирать травы. Она бросила Июнь руководство и сказала «Это обменная таблица трав ирон посмотри сам». Июнь поймал руководство и открыл первую страницу. Прочитав первые слова, он был шокирован. Первая страница гласила «Цен Ли, 82-й год». Джун-И собрал 286 килограммов трав за 60 дней, обменяв траву на 19 260 рун драконьей чешуи. Этот рекорд является мотивацией для следующих поколений. Рекорд? Не может быть. Даже в собирательстве трав можно установить рекорд. Джун-И за 60 дней установил рекорд по сбору трав. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта Aulade.com. Глава 175. Объединение Лохо. Думая, что июнь засуетился, Ван хмыкнула. Странно, что есть рекорд. Несмотря на то, что у собирательства нет будущего, божественный город Тае ценит и награждает тех, кто хорошо трудится. В божественном городе все, что может быть подсчитано, может иметь рекорд. В том числе и Ковка. А что касается рекордов в собирательстве, то он был установлен 2-3 тысячи лет назад. Человек, который побьет рекорд, получит 10 рун драконьей чешуи и очко славы. 10 тысяч рун драконьей чешуи? Очко славы? Глаза июня заблестели. 10 рун драконьей чешуи было достаточно, чтобы развиваться в зале божественной славы в течение 20 часов. Кроме того, давались еще и очки славы. Это было еще лучше. Самые ценные вещи в божественном городе Тае можно было обменять только с помощью очков славы. Во всем божественном городе 95% культиваторов даже не получили ни одного очка славы за 6 лет обучения. Это показывало, насколько сложно было получить их. Для обычного воина божественного города очки славы были недостижимой наградой. Улучшение рекорда хорошо вознаграждается, даже если это был маленький и неважный рекорд. Июнь взволнованно держал страницы большим и указательным пальцем и переристывал одну за другой. Травы, выращенные на горе божественного города Тае, имели четкое разграничение. Самые распространенные травы делились на травы неба, земли, мистические и желтые травы. Мистические и желтые травы было легче всего найти. Обменная цена была, конечно, ниже. Что касается трав, относящихся к категориям земли, то одно растение можно было обменять на ощущаемое количество рун дракмуний чешуи. Но такие травы было сложно найти. Двигаемся дальше. Также существовали травы неба, такие как перо феникса или рог единорога. Найдя такие травы всего раз, можно было обеспечить себя невероятным количеством рун. Джун И, который много лет назад побил рекорд, получив 19 тысяч рун драконий чешуи, собирал травы небесного ранга. Но травы небесного ранга были не самыми значимыми. Существовали травы древнего вида. Бессмертные травы, первоначальные травы и другие сорта божественных лекарств. Эти травы имели невероятную цену, но в этом руководстве она не была указана. а Почему не было записи о награде за древние травы? Может культиваторы божественного города Тае не имели ни малейшего шанса найти их? Если это так, то если все же такая трава будет найдена, то каким образом будет выплачиваться награда? Июнь думал над этим и решил спросить Ван. «Хотелось бы узнать, если я побью рекорд в собирательстве трав, обо мне напишут на площади мудрецов». Услышав вопрос Июня, женщина вышла из себя. Она посмотрела на него, как будто говорила, «Каким образом это касается тебя?» Испытывая свое терпение, она сказала, «Люди, чьи имена записаны на площади мудрецов, проделали невероятную работу, которая показывает их силу, И то, что у них есть шанс стать мудрецом в будущем. Что касается работ таких, как собирательство, они не требуют никакой силы. Даже если ты побьешь рекорд, то это никак не связано с становлением мудрецом в будущем. Твое имя будет записано только на обменной брошюре. Я понял. На самом деле, даже если он не будет записан на площади мудрецов, его это не сильно волновало. Все, о чем он волновался, это награда. Тогда позвольте мне еще кое о чем спросить. Существует ли ограничения по времени для сбора трав?» Я прочитал, что Джун И установил рекорд за 60 дней. «Значит ли это, что всем дается именно 60 дней?» «Почему ты так много спрашиваешь? Неужели ты хочешь побить рекорд?» Ван посмотрела на июня. Девочки вокруг захохотали. Июнь, почесав голову, сказал, «Я просто спрашиваю, ничего больше». «Рекорд по сбору трав должен быть установлен за два месяца». «Чтобы побить этот рекорд, прекрати мечтать. Но этот рекорд не превзойден уже тысячи лет. У тебя закончились вопросы?» «Эммм... остался один, последний», – слабо сказал Июнь. «Говори!» Ван потерял дар речи. Этот ребенок все продолжал задавать вопросы. «Эммм... дело вот в чем. Если я найду древний вид растения, мне полагается специальная награда. Я искал в руководстве, но там не было ничего по этому поводу». Когда Июнь задал свой вопрос, женщина чуть не уронила свое зеркало. Она открыла свои огромные острые глаза и недоверчиво посмотрела на Июня, будто пытаясь понять, есть ли у этого ребенка проблемы с головой. «Что ты сказал?» Не только Ван Коса смотрела на Июня, но и все присутствующие девушки. Этот парень спросил, есть ли награда за сбор древних трав. Эм, Июнь посмотрел невинным взглядом. Это бурная реакция. Несколько собирательниц не смогли больше сдерживать смех, и они засмеялись, а голоса их звучали красиво, как звон колокольчиков. «Младший брат, ты действительно умеешь мечтать. Давай не будем говорить о редкости древних трав. Возможно, они даже не растут на горе божественного города Тае. Но суть вопроса заключается в следующем. Гора с травами чудовищно огромна. Искать божественные травы – это то же самое, что искать иголку в стоге сена». Даже если ты невероятно удачлив и случайно наткнулся на древний сорт травы, даже не думай срывать его. У этих трав есть душа. Они могут прятаться. Сложно найти даже небесные травы. У них есть много способов оставаться незамеченными. Ты можешь пройти мимо и не заметить их». «А, даже так?» Июнь удивленно посмотрел на собирательниц. «Травы, которые Июнь собирал в крошечном племенном клане, были самыми обычными». Он и не знал, что существуют травы, обладающие душой. «Конечно! У тебя действительно слишком много вопросов. Если ты действительно найдешь хорошую траву, божественный город наградит тебя и никогда не обманет. Тебе будет выплачиваться вся стоимость травы. Остается только один вопрос, а сможешь ли ты забрать ее?» Божественный город очень щедр по отношению к культиваторам. За эти года здесь были даже потомки семейных кланов, которые смешивали травы, принесенные из дома с нашими, выдавая их за травы, собранные на нашей горе, чтобы получить награду от божественного города. Я не слышала о таких людях, которые хотели бы оставить травы себе. Но опять же, небесные травы и более редкие травы не попадались никому последние пару лет. Мы, собиратели, не обладаем способностями. Если старейшинам божественного города Таия понадобятся небесные травы, то они приходят и собирают их сами». но это большая трата силы времени, а старейшины не хотят тратить время. Если кто-нибудь найдет одно из таких растений, старейшины будут очень счастливы и наградят сполна, но это невозможно, даже если ты сильно захочешь». «Спасибо, сестра!» Слова собирательницы взволновали июня. Видимо, до тех пор, пока он будет собирать хорошие травы, награда будет великолепной. Во-первых, так было потому, что божественный город Тае был щедр культиватором и отзывчив к молодым талантам. Во-вторых, травяная гора божественного города Тае появилась благодаря юайнцы неба и земли, а не была изначально запланирована божественным городом Тае. Травы считались частью богатства божественной пустоши, а божественная пустошь являлась общим достоянием воинов всей планеты. Я предполагаю, будет трудно найти древние травы, но я способен найти траву, обладающую душой, а вот сорвать ее... сложно. Июнь знал собственную силу. Найти древние травы было действительно не так просто. На горе божественного города Тае были все виды сокровищ. Те, кто обладал достаточными навыками, мог забрать их. Мратец, как тебя зовут? Собирательница находила Июня забавным. Его слова были глупыми и бестолковыми, как если бы он изначально был неправ. Это правда, что новорожденные телята не боятся тигров? Этим пятнадцатилетним девочкам понравился такой красивый и невинный мальчик. Они считали его миленьким. А, меня зовут Июнь. Июнь потерял дар речи, когда он понял, что эти девушки смотрят на него, как на игрушку. Он был взрослым человеком, но был смущен этими пятнадцатилетними девочками. Он не знал, смеяться ему или плакать. Итак, это братец Июнь. Ладно, я запомнила тебя Меня зовут Джао Цин -Чэн. «Можешь называть меня сестренка Цинчэн?» «Сестренка Цинчэн?» И Юнь закрыл глаза, как будто я стану ее так называть. Джао Цинчэн поняла, что И Юнь не интересуется ей, и намеренно замедляет он сказала, «Младший брат И Юнь, я из объединения Лохо». «А? Объединение Лохо?» И Юнь на секунду замолчал. «Вероятно, это было какое-то большое подразделение». «Это название твоей секты?» – спросил Июнь без интереса. Джао Цинчен засмеялась и ответила. «Бротец, ты такой милый! В божественном городе Тае многие культиваторы объединяются между собой. Целью объединения является помощь друг другу и обмен ресурсами. В божественном городе Тае присутствуют все виды конкуренции. Образование группы имеет свои преимущества. Наше объединение Лохо – самое крупное объединение в божественном городе Тае. Президент объединения Лохо – Лохо, которая занимает первое место в почетном списке людей. Ты, наверное, слышал об этом. Так вот, кто такая Лохо. Конечно же, июнь помнил Лохо. Теперь понятно, почему название объединения показалось ему таким знакомым. Лохо использовала свое имя, чтобы создать организацию. Этот божественный город очень сложен. Культиваторы даже создают собственные общества. И Юнь тайно обдумывал это, но это был рациональный выбор. Люди, которые пребывали в божественный город Тае, обладали различными способностями. Сформировать объединение и улучшать отношения членов сообщества – это помогло бы им в дальнейшем развитии. Сила объединения, конечно, превысит силу одного человека. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта глава. 176. -я. Профессия Собирателя. Джао Цинчен смогла сказать, что Июнь заинтересовался объединением лохо и это, несомненно, порадовало ее. «А, братец, в божественном городе Таэ очень сложно продержаться, не вступив в какое-нибудь объединение. Не хочешь вступить в наше объединение лохо У нас очень строгие требования к кандидатам на вступление, но я замолвлю за тебя словечко, и ты сможешь сразу стать членом объединения». Июнь покачал головой, тем самым отвергнув руку помощи Джао Ценчен. "Нет, спасибо, я сам справлюсь. Членом объединения? Что за чушь? Я не присоединился бы даже как полноправный член". Несмотря на то, какие мысли были в голове у Июня, он продолжал безобидно улыбаться. На самом деле, Июнь понимал, что он, молодой новобранец с корзиной для лекарственных трав за спиной, выглядел как бедный низкородный крестьянин. Кому такой нужен? Хорошо, но если кто-то будет запугивать тебя, то сестренка тебя защитит. Джао Цинчен захлопала глазами и ушла вместе с другими сестрами. Июнь стоял в оцепенении, держа в руках маленький буклет. Похоже, что найти древние травы нелегко. Ему лучше сосредоточиться на поиске небесных трав. Да и травы земли тоже подойдут. Но он не мог сразу показать все свое мастерство. Ему нельзя переступать грань. в то время, как он размышлял об этом, позади него взревела львица. «Ты закончил? Если закончил, то уйди с дороги! Или иди в другое место и там изумляйся!» Июнь подпрыгнул от неожиданности, повернул голову и увидел Ван. В одной руке она держала зеркало, а пальцами другой руки нетерпеливо барабанила по столу. «Она достигла менопаузы!» – озлобился Июнь. Но он знал, что не стоит нервничать из-за женщины с плохим характером. Ладно, настоящая причина заключалась в том, что у него не было возможности подсуетиться. У него были тоненькие ручки, он только прибыл в божественный город Тае и пока что не мог ничего сделать. Но ему было все равно. Он был невероятно счастлив. Кто сказал, что у собирательства нет будущего? У него появилась цель и он будет двигаться к ней. По этой причине он нес серп и корзинку для трав, которая была всего в два раза меньше его самого. В такой жалкой неотесанной экипировке он шел по божественному городу Таэ, получая все виды презрения и собирая на себе странные и пристальные взгляды. Наконец, Июнь дошел до портала, который телепортирует его на гору с травами. Когда он начал собирать травы, то понял, что во время этого процесса нереально приглашать девочек на свидание. Травяная гора божественного города Таэ была разделена на несколько огромных секторов, Многие из этих секторов были отделены массивами, что затрудняло переход в другой сектор. Травяная гора была страной чудес, радиусом примерно в тысячу миль. Эту страну чудес окружали многочисленные массивы. Гора обладала богатой духовной аурой, а благодаря массивам ни один пустынный зверь не мог попасть на территорию горы. Травяная гора порождала все виды сокровищ. Эти сокровища были распределены по крутым утесам, глубоким впадинам или же находились просто посредине огромной горы. Собиратели распределяли по горам случайным образом. Конкретно на этой горе июнь был один. По окончанию сбора трав собиратель должен был снова воспользоваться телепортом, чтобы вернуться в божественный город Тае. После того, как они возвращались в город, они должны были сдать травы и подсчитать положенную награду. Следовательно, было невозможно продать или оставить себе травы, собранные на Тременной горе. Перед походом на гору каждый воин проходил досмотр. Это было необходимо для предотвращения попыток обмана. Недобросовестные люди пытались пронести собственные травы, чтобы получить за них руны драконьей чешуи. Из-за всех этих правил собирательство становилось одинокой и скучной работой. Именно поэтому было удивительно, что кто-то нанимался на эту работу. Но и июню это подходило. Когда он вошел в портал, искорки облепили его тело и подул сильный ветер. Июнь почувствовал какие-то изменения. Когда он вновь открыл глаза, то он уже был на огромной незнакомой горе. Июнь потерял дар речи от увиденного. Он видел много гор в пустынном облаке, но они не могли сравниться с вершиной, которую он созерцал прямо сейчас. Гора напротив него пронзала облака, и не было ей ни конца, ни края. Несколько десятков миль густой туманной дымки застилало вершину. Под горной вершиной была пышная растительность. Одни лишь кусты были размером с человеческий рост, не говоря уже об огромнейших деревьях. Корни кустов были плотные и острые, как мечи и копья. Подножье горы было усыпано кусками неровного гравия. Эти куски были похожи на упавший метеорит размером с дом. Они были прочнее стали. Огромная плодородная гора была настолько велика, что стоя рядом с ней – Июнь почувствовал себя ничтожным. «Такая высокая гора! Это действительно страна чудес!» – вздохнул Июнь. Это так называемое травяное поле божественного города Тае было впечатляющим. Огромная божественная гора имела неограниченный запас сокровищ. Для их получения требовалось только достаточные возможности. И это только одна травяная гора. Божественный город Тае безусловно непостижим. Интересно, сколько травы я смогу собрать? Июнь получал все больше подтверждений того, что он сделал правильный выбор, напросившись на работу собирателя. После того, как Июнь пробрался через траву, которая была выше него, он направился к самой глубокой части травяной горы. Воздух здесь был туманным и хаотичным, и в нем чувствовался молочный запах трав. Когда аромат проник в его тело, он почувствовал, что каждая пора была очищена этим высококачественным нектаром. Это было чрезвычайно приятно. Но просто сидя и медитируя, будет глупо говорить, что собирательство будет выгодным. Пора начинать. Июнь разогрел тело и потер запястье. Его тело было в наилучшей форме. июня одолевали возвышенные чувства, вызванные видом бесконечной травяной горы. В глазах Июня блестело, когда он взаимодействовал с пурпурным кристаллом. Зрение Июня изменилось, и он видел, что одна область имела более плотное свечение, а другая менее. Это означало, что в этих областях была разная концентрация юаньцы неба и земли. Июнь, естественно, направился в область с большей концентрацией юаньцы неба и земли. Силой мысли Июнь увеличил вес его одеяния декучей ртути. Увеличенный вес давил на каждый миллиметр кожи Июня. Вскоре с громким звуком под ногами Июня стали рушиться камни. На камнях появились трещины во всех направлениях, и по центру стоял Июнь. Казалось, Июнь нес целую гору на своих плечах. Он повысил вес одеяния текучей ртути до веса в 200 единиц. Его спина была слегка изогнута, что делало его похожим на сильного и энергичного гепарда, который мог броситься в любой момент. Июнь во время прыжков по лягушачке смог выдержать вес с 350 единиц, но взбираться на гору было намного сложнее, чем прыгать. Если он наденет 350 единиц, то его сила резко упадет. Июнь намеревался не только собирать травы, но и воспользоваться данной возможностью, чтобы увеличивать свою силу и увеличивать свой предел. Июню было непозволительно потратить хоть одну лишнюю секунду. Из-за жесткой конкуренции в божественном городе Тае, ему было необходимо все время тренироваться. Июнь стал выдающейся личностью пустынного облака за очень короткий промежуток времени. Из обычного юноши он превратился в того, кем он сейчас является – Слова «чудо» было недостаточно, чтобы описать это. Причиной этому был пурпурный кристалл, которым обладал Июнь. Но, используя его как фундамент, Июнь серьезно тренировался, и с хорошим выверенным использованием времени он хватался за каждую возможность культивации. Взобраться на гору в одеянии текучей ртути весом в 200 единиц было вызовом самому себе. В травяной горении было ни одного специального уступа. Вес в 200 единиц был достаточным для того, чтобы подавить эти камни на кусочки. После глубокого вдоха Июнь направил Цив Дантянь, и каждая кость в его теле затрещала. Энергия на пике среднего уровня пурпурной крови начала раскаляться. Его кровь бурлила, и он все больше походил на изящного гепарда, пробирающегося сквозь горы. Травяная гора божественного города Таэ со всеми ее сокровищами была в ожидании Июня. Июнь был полон желания и ожидания. Путь боевых искусств июня перешел на новый уровень. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 177. Трава метеоритов. Маленькая фигурка взбиралась и прыгала по бесконечной травяной горе божественного города Тае в божественной пустоши. Июнь, обремененный одеянием текучей ртути весом в 200 единиц, задумывался над каждым шагом. Он мог наступать только на камни, иначе его ноги полностью увязли бы в грязи. На горе Божественной Пустоши было много камней, способных выдержать вес Июня. Когда Июнь стоял на камне и должен был сделать следующий шаг, камень под ним внезапно перевернулся. Видимо, камень не выдержал вес Июня. Этот неожиданный поворот удивил Июня. Он начал падать вниз. Если во время падения он не изменит вес одеяния текучей ртути, то будет уже не до смеха. Если июнь упадет на камень обычного размера, то камень развалится на кусочки, но в то же время и поранит июня. Увидев, что он падает на огромный валун, июнь не стал менять вес одеяния текучей ртути, а сгруппировавшись в воздухе, достал из-за спины свою саблю тысячной армии. Сабля тысячной армии, длиною в человеческий рост, с легкостью разрезала каменную глыбу, будто это было тофу. Июнь повернулся и кувыркнулся обратно в воздух. Благодаря бэкфлипу, Июнь, который изначально должен был упасть на спину, смог отпрыгнуть в сторону. Он был похож на быструю обезьянку. Июнь, наконец, почувствовал камень кончиками пальцев ног, но простое прикосновение привело к разрушению камня. В итоге Июнь приземлился на вершину валуна. Последовательность движений, которую выполнил Июнь, была результатом его успешного освоения техники предельной концентрации. Если бы он был не знаком с ней, то единственное, что он смог бы сделать, это уменьшить вес одеяния текучей ртути. Восхождение на гору с весом в 200 единиц осложнялось сыпучестью камней. Июнь непрерывно экспериментировал. Совершая новые попытки, он все лучше и лучше контролировал свою силу. Это было похоже на танец на кончике ножа. Шаг за шагом Июнь взбирался на гору. Каждый его шаг был быстрым и осторожным. Его следы были похожи на следы бегемота. На том месте, куда он наступал, каждый раз появлялся кратер. Каждый раз, когда ему нужно было наступить на камень, он использовал все свои навыки движения. А? Июнь увидел мерцающий огонек под деревом в сотни метров от него. Это было похоже на звездный свет. Пурпурный кристалл в теле Июня начал слегка пульсировать, доводя до внимания Июня появление мерцающего огонька. Уровень развития Июня становился выше, и его духовная энергия, соответственно, становилась сильнее, повышая его восприимчивость. Июнь мог почувствовать каждую частицу энергии в радиусе 100 метров. А если речь шла о древних видах, наполненных чистой энергией, то он мог почувствовать их даже в радиусе 16 километров. Июнь мог распознать энергию, даже если она запечатана. Конечно, распознать энергию – это одно, а вот поглотить… Пурпурный кристалл позволял Июню видеть все в фантастическом свете. Весь мир был наполнен энергией. Июнь легко находил источник энергии при помощи пурпурного кристалла. прорываясь через кусты, В трещине ствола дерева Июнь нашел цветок размером с кулак. Цветок звездной пустоты. Июнь распознал цветок по его виду и тому, как двигались его лепестки. Когда Июнь прибыл в божественный город Таэ, он прочитал о цветке звездной пустоты в книге «Божественная пустошь». Для роста цветка были необходимы дождь и юаньцы неба и земли. Цветок паразитировал на обычных деревьях. У дерева и цветка были общие корни – поэтому после удаления цветка дерево начинало отмирать. Сокровища божественной пустоши обладали способностью прятаться и защищать себя. В противном случае они легко попадались бы пустынным зверям или собирателям. Цветок звездной пустоты относился к травам желтого ранга высокого качества, и его стоимость составляла три руны драконьей чешуи. Я зашел так далеко, но все, что я нашел, это цветок звездной пустоты желтого ранга. Собирателям, у которых нет пурпурного кристалла, Пришлось бы рыться в траве и камнях, чтобы найти хоть что-то. Эффективность их собирательства намного ниже. Было бы уже невероятным найти за день десяток трав желтого ранга. Если повезет, то одно или два растения мистического ранга будут огромным урожаем для них. Низкосортные травы желтого ранга стоили всего две руны чешуи дракона. За травы мистического ранга можно было получить чуть больше – около десяти рун драконей чешуи. Таким образом, собиратели могли получить от сорока – до 50 рун Драконий Чешуи за день. Выбрав собирательство в качестве работы, нужно было выполнять дневную норму, составляющую 25 рун Драконий Чешуи. Во-первых, это был способ божественного города Таэ получать ресурсы, а во-вторых, это была мера, не позволяющая людям лениться. Оставалось еще меньше рун, после того, как 25 рун Драконий Чешуи были вычтены. Неудивительно, что никто не хотел заниматься собирательством. Это была действительно одинокая, скучная и бесперспективная работа. После того, как июнь нашел цветок звездной пустоты, июнь продолжил поиски. Он совершенствовал свои навыки движения и контроля силы. Он выбирал разные способы шага для щебня и для сыпучего гравия. Это, естественно, уменьшало скорость июня. Обычный собиратель трав начал бы поиск сразу после того, как оказался бы на травяной горе. У него не оставалось бы времени подумать ни о чем другом. Если бы он не смог заработать 25 рун драконьей чешуи, то количество его рун ушло бы в минус. Божественный город Тае лишает бесплатного жилья, если в течение двух дней собиратель не выполняет дневную норму. Спать на улице не сильно страшно для воина, но это было крайне постыдным. Воины, пришедшие в божественный город Тае, были гордыми людьми. Поэтому в случае, если новость о том, что они потеряли бесплатное жилье и спят на улице, дойдет до их семейных кланов, то воины могли даже покончить с собой из-за насмешек. Поэтому собиратели даже не смели думать о том, чтобы где-то схалтурить. Но июнь медленно направлялся к травяной горе. В основном он занимался тем, что улучшал свои навыки движения. Что касается собирательства трав, он занимался ими от случая к случаю. С пурпурным кристаллом он имел стопроцентный показатель эффективности. Вскоре корзина июня была заполнена десятками видов трав, В основном желтого ранга. июнь Юнь подсчитал, что он собрал трав примерно на 30 рун драконьей чешуи. А? Что это? июнь посмотрел вверх и увидел нечеткое энергетическое колебание сотни метров от него. Энергетическое колебание было сильнее, чем то, что исходило от трав желтого ранга. Это должно быть растение мистического ранга. И Юнь облизнул губы и, используя его навыки движения, начал пробираться к энергетическим частицам. И Юнь соединил его духовную энергию с пурпурным кристаллом. Ему была видна и огромная капля юаньцы неба и земли, горящая как костер. Было ясно, что она имела духовное происхождение. Но без помощи пурпурного кристалла он мог видеть только черный камень. Поверхность черного камня была грубой и имела несколько выбоин. Этот камень ничем не отличался от обычных камней и не имел никаких признаков травы. Июнь почесал подбородок и вспомнил запись из божественной пустоши. Он быстро понял, что это был за камень перед ним. Июнь достал саблю тысячной армии и взмахнул ею. С легким звуком камень был разрезан надвое. «Такой прочный? Надеюсь, я был прав». Глаза Июня загорелись. Сабля тысячной армии легко разрезала металл, а с его силой даже тонкая металлическая стена будет с легкостью разрезана, не говоря уже о камне. Хотя камень и поддался июню, он до сих пор чувствовал онемение в своих руках. Это не был обычный камень. Это был метеорит. Что и следовало ожидать от метеорита? Из-за соприкосновения с юаньцы неба и земли, метеорит начинает гореть во время падения. Огонь сжигает все примеси и юаньцы неба и земли проникают в камень. Благодаря этому камень переходит на совершенно другой уровень, отличающийся даже от обычного металла. Это похоже на металл, по которому кузнец ударил 10 миллионов раз. В том месте, в котором Июнь разрубил метеорит, поверхность была гладкой. Она была серовато-белого цвета. Внутри была выемка размером с большой палец. Июнь засунул палец в отверстие, и его лицо озарила улыбка. Он быстро достал из выемка червячка. Тем не менее, это был не червь, а нечто известное как трава метеоритов. Это было клубневое растение. Семена травы метеоритов разносятся на тысячи миль по бескрайней пустоши, в поисках места для корней. Их притягивали метеориты, особенно металлические, и поэтому они приземлялись именно на метеориты. Семена травы метеоритов выделяют затем коррозийную жидкость, и спустя несколько лет они смогут сделать выемку в метеорите и пустить там корни. Трава метеоритов похожа на червей в яблоке. Она медленно ползет и прогрызает миниатюрные тоннели. Она впитывает энергию метеорита, позволяющую ей расти. Удивительные растения такого рода заставили Июня вздохнуть. В божественной пустоши было большое количество живых организмов. Это превосходило знания Июня. Трава метеоритов – растения среднего качества мистического ранга. Так как их не так много, то их сложно найти. В руководстве божественного города Таэ написано, что за них можно получить 82 руны, драконь и чешуи. Память июня улучшилась после того, как он начал заниматься боевыми искусствами. Он уже запомнил количество всех обменных рун Драконьей Чешуи, которые были упомянуты в буклете. Награда за растение мистического ранга начинается с 10 рун. В зависимости от ценности растения мистического ранга, его стоимость может доходить до 100 рун Драконьей Чешуи и стоит даже больше, чем растение ранга Земли. Так, на сегодня хватит. Мне пора уходить. Я не должен сильно выделяться в первый же день сбора трав. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру Глава 178. Тот, кто хочет побить рекорд. Изначально Июнь намеревался свой первый день собрать всего несколько растений. Если бы в первый день он собрал сотню растений, то это было бы слишком странным. В конце концов, Это вызвало бы слишком много подозрений и сомнений у людей, если бы июнь собрал слишком много трав. Джун И установил рекорд благодаря качеству трав, а не их количеству. С хорошим чутьем и с определенным количеством удачи было несложно собрать изысканные травы. Просто собирая травы стоимостью в тысячу рун драконий чешуи, можно было в сумме легко получить десятки тысяч рун драконий чешуи. Следовательно, нужно было собирать травы по такому же принципу. В случае, если июнь попробует побить рекорд по количеству, собирая в 10-12 раз больше трав, то это было бы неправильным. Следовательно, июнь хотел побить рекорд по качеству трав, а не по их количеству. Должен быть постепенный процесс изменения рекорда. Закончив собирательство, июнь сконцентрировался на улучшении навыков движения. Он тренировался большую часть дня. Практикуя навыки движения, июнь находил травы то тут, то там. После некоторых раздумий он сорвал и эти травы. Одно из растений желтого ранга оказалось плодом сумеречного дерева. Божественный город Таэ обменивает плод сумеречного дерева на 50 рун драконьей чешуи. Плод сумеречного дерева был одним из самых ценных растений среди желтого ранга. Он стоил даже больше, чем некоторые растения мистического ранга. Урожай, собранный сегодня, можно было обменять на 200 рун драконьей чешуи. Это было в 8 раз больше того, что мог заработать обычный собиратель. Июнь беспомощно улыбнулся. Он нечаянно собрал больше, чем на 200 рун драконьей чешуи. 30 рун драконьей чешуи, которых едва хватало на оплату аренды, были уже хорошей прибылью для новичка. Медленно набираясь опыта, можно было начать собирать по 40-50 рун драконьей чешуи. Заработать в первый же день 200 это слишком много. Но если сравнивать себя с Джун И, чей рекорд был 19.000, получается, что июнь отставал. Средний доход джун-и был равен 300 рунам драконьей чешуи в день. Это число было достаточно удивительным. Такое количество не может быть обусловлено одним лишь везением. Конечно, для собирательства трав нужна удача. Никого бы не удивляли растения небесного ранга, найденные благодаря удаче. Один или два удачливых дня были в пределах нормы. Но не каждый день. Джун-И, должно быть, имел хорошее чутье или другие преимущества. Возможно, он обладал какими-либо способностями. В этом мире было мало людей, обладающих природной интуицией. Некоторые просто тщательно вглядывались в окружающий мир и запоминали каждую деталь, например, расположение каждой травинки. Эти люди были похожи на настороженных животных. Было сложно подкрасться к ним. Такая интуиция не принесет человеку много боевой силы. Но если они оказывались в опасной мистической области, то интуиция часто спасала им жизнь. И Юнь указалось, что Джун И был именно таким человеком. Поэтому если И Юнь получит в первый день 200 рун драконий чешуи, то все просто подумают, что он везунчик. Вечером, когда начало садиться солнце, И Юнь занялся медитацией. После окончательного захода солнца, И Юнь взял свои травы и через массив телепортации отправился обратно в божественный город Тае. И Юнь чувствовал, что во время сбора трав одеяние текучей ртути весом в 200 единиц тренировало его тело. Это позволило ему в совершенстве поглощать энергию древних видов. Из-за большого давления он стал лучше контролировать свою силу, что позволяло ему углубить знания в технике предельной концентрации. По возвращении в офис И Юнь увидел толпу девушек с корзинами, обменивающие их на травы. Собирательницы, независимо от их происхождения, носили грубую одежду божественного города тае Они не пользовались косметикой и из-за этого были похожи на простых деревенских девушек, и потому они были как глоток свежего воздуха. «Сестра Ван, вы слишком сильно надавили на Безмен! Я даже не могу позволить себе еду!» капризным чарующим голосом сказала маленькая девочка. Но Ван была непреклонна. Она измеряла вес трав при помощи стержня длиной в фут, грузика размером с голубиное яйцо и блестящей тарелки. До того, как травы взвешивались, Ван помещала их в специальное оборудование, извлекающее влагу из растений. Затем она проверяла вес трав и не было ничего страшного, если она несколько изменяла результат при записи. Но она была неподкупной и скупой, так что она никогда не записывала перевес. Следующий! Ван махнула рукой, проигнорировав раздражительную Лоли. Лоли показала язык и ушла. За ней было несколько девушек, которых Июнь уже видел здесь ранее. Главной среди них была Джао Цинчен. Они все были из объединения Лохо. Джао Цинчен видела и Июня сегодня, но в этот раз не поприветствовала его. Низкосортные растения желтого ранга. 545 грамм. Округляем, получаем 500 грамм. В сумме сторон рун драконьей чешуи». Ван действительно мухлевала. Она проговорила эти слова настолько быстро, что невозможно было понять, что именно она сказала, если не вслушиваться. На самом деле, с таким уровнем развития и острым чутьем, она могла бы определять вес трав на глаз, но ей нравилось использовать безмен. «95 грамм». Услышав это, Джао Цинчен перестал улыбаться. Обычно только травы среднего качества желтого ранга взвешивались по отдельности. Большинство низкосортных трав желтого ранга перемешивались, просушивались и стоили 10 рун драконии чешуи за каждые 50 грамм. У нее сжалось сердце после округления веса до 45 грамм. Ей нужно было всего 5 грамм. Хотя низкосортные травы желтого ранга и не были ценными, они являлись основным источником дохода этих девушек. Было сложно найти более ценные травы. К примеру, трава метеоритов, которую нашел Июнь, была спрятана в камне. Ее можно было увидеть только разрезав камень. Кто еще смог бы найти ее? В группе Джао Цинчен было четыре девушки. Сумма их дневного заработка составляет 166 рун драконьей чешуи. Аренда стоила 100 рун, остается всего 60. Примерно по 15-16 рун на человека. Этот доход был ужасным. Черт возьми! «Почему я не собрала еще одно растение? Даже несколько листков весили бы пять грамм». Сердце Джао Цинчен разрывалось от горя. Она посмотрела на Ван и попыталась настоять на своем. «Сестра Ван, мне не хватило всего 5 грамм до пятьсот пятидесяти грамм. Вы же знаете, что несколько дней назад мы нашли чрезвычайно хороший эликсир. Цена была разумной и идеально подходила нам. Мы затянули пояса и взяли в банке божественного города кредит на сумму в 200 рун драконьей чешуи». «Добавив наше сбережения мы купили этот эликсир. У этого кредита 15% годовых. Если мы не вернем деньги в течение трех месяцев, нам придется спать на улице. Скоро конец месяца. Нам чуть-чуть не хватает до 200 рун драконьей чешуи. Если у нас будет достаточно, то мы оплатим его. Если мы не оплатим, то нам все равно придется платить ежемесячные проценты. Что вы...» Когда Джао Цзиншен говорила это... Она смотрела на Ван слезящимися, широко раскрытыми глазами, используя призывный невинный взгляд. Ван отложила в сторону Безмен и собиралась взять в руки ее драгоценное зеркало. Она даже не подняла голову, услышав такую пламенную речь. Она поправила волосы и холодно спросила. «Какое отношение ко мне имеет вся эта херня, которую ты сейчас сказала?» Улыбка Джао Цинчэн застыла. Она послужливо улыбнулась. «Сестра Ван». «У вас такое изысканное зеркало? Я имею в виду, что сестра Ван так прекрасна. Если бы я была так прекрасна, как сестра Ван, я бы никогда не отходила от зеркала». «Спасибо». Ван приняла похвалу Джао Цинчен и затем продолжила возиться с зеркальцем в ее руках. Она была непроницаема. Джао Цинчен была раздавлена. Они никак не могут заплатить по кредиту». 15 ежемесячных процентов приведут к еще одному месяцу крахоборства и экономии. И если они так и не вернут эти деньги, то будут спать на улице. Это было абсолютным позором для девушек – спать на улице и смотреть на спящих на улице парней. И Юнь слышал разговор между Джао Цзинчен и Ван. Он впервые услышал, что в божественном городе тае есть банк. То есть люди с недостаточным количеством рун драконьей и чешуи – могли поддерживать достойный образ жизни с помощью кредитов. Но 15% годовых означали, что банк был силен в ростовщичестве. одолжив 100 рун драконии чешуи, через месяц ты должен будешь вернуть 115, а через 2 – 132. Даже ростовщичество не было так ужасно. Было неудивительно, что Джао Цинчен находилась под таким давлением. Чем дольше она не будет возвращать сумму, тем сложнее будет сделать это в будущем. Кому захочется тянуть за собой кредит на протяжении шести лет обучения. А годовые проценты будут только расти. Конечно, это не имело никакого отношения к июню. В этот момент Ван отложила зеркало и позволила июню взвесить травы. «Эй, это ты хотел побить рекорд? что ты там стоишь? Поторопись быстрее и давай мне травы!» Ван была нетерпелива. Выражение ее лица говорило «Отдай быстрее травы и встань в угол». Не трать драгоценное время старшей сестры. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру Глава 179. -я. Обменивая травы. Тот, кто хочет побить рекорд, Июнь чуть не подавился, услышав, как именно Ван к нему обратилась. У нее явно был грязный рот, она постоянно говорила гадости. Он всего лишь задал пару вопросов, а она отвечала на все с сарказмом. Но ладно. Несмотря на то, что он действительно хотел побить рекорд, он не сказал это вслух. «Младший брат июнь это ты?» Джао Цин посмотрела на Июня, выдавив улыбку. Она сказала шепотом. «Эта женщина еж. Она пытается уколоть каждого, кого видит. Она также металлическая курица, сделанная из железа». «Она настолько скупа, что не позволит выдернуть из себя ни единого пера. Ты это поймешь сегодня. Она кардинально уменьшит цену за твои травы. Многие новобранцы не могут даже оплатить аренду в 25 рун драконий чешуи». У Джао Цинчен накопилось много жалоб. Она все еще переживала за ростовщичество. Большинство собирательниц были в недоумении. Руны драконий чешуи были очень ценны для собирателей. Им нужно было экономить каждую копейку, чтобы выжить». Они жалели, что нельзя использовать одну руну драконьей чешуи за две. «Спасибо за совет, сестра Джао». «А почему у сестры Ван такой скверный характер?» – спросил Июнь. «Да кто ж знает. Я слышала, что раньше она была культиватором божественного города Таэ. Потом она встретила другого культиватора, которого полюбила и обручилась с ним. Вскоре тут культиватор умер в несчастном случае, а она осталась в божественном городе Таэ». Она на самом деле очень сильная, но не дружелюбная. И ее отправили отвечать за разные рабочие места. о о, -о. не ожидал такого ответа. Слушая эту историю, он прочувствовал всю жесткость развития в божественном городе тая Здесь было так легко умереть. Я обязана сказать тебе, руны драконьей чешуи очень ценны. Нужно разумно использовать каждую руну. Не потрать их. Новобранцам очень сложно заработать руны драконьей чешуи. Ты заработаешь примерно 10 рун в день, а существует столько мест, где эти руны понадобятся в будущем. Джао Цинчен знала это не понаслышке. И Юнь кивнул. Он понял, что хотя Джао Цинчен не была серьезной, она все равно была хорошим человеком. А в это время Ван уже подняла Безмен и сказала И Юню. «Правила равны для всех. 25 рун драконьей чешуи не меньше. и Если ты собрал недостаточно...» мы не выдадим тебе ни одной. Ван растягивала слова, играя с грузиком, размером с голубиное яйцо. Стучаем по столу. Конечно, если ты не хочешь спать на улице, ты можешь стать как те должники и взять кредит в банке. Что касается годовых, для новобранцев они меньше всего. Всего 12 процентов. Ван смотрела на Джао Цинчен и остальных, когда говорила это. Они все покраснели от смущения. У Ван был слишком грязный рот. но июнь Юнь беспечно положил свою корзинку перед ней. Ван сняла ткань, покрывающую корзину, и начала вытаскивать травы из нее. На лице Ван появилось странное выражение. Проработав так долго в обменном пункте, она имела невероятное чутье к травам. Она почувствовала что-то неладное. Она заглянула в корзину. Она вытряхнула содержимое корзины и застыла. «Что?» Джао Цинчен и остальные тоже заметили выражение лица Ван и заинтересовались. Что же происходит? «Это... это ты нашел?» Ван подняла голову и осмотрела Июня с головы до ног, будто впервые видела его. Июнь кивнул. Джао Цинчен и остальные подошли и посмотрели в корзину. Они были ошеломлены. «Цветок звездной пустоты? Корни паню? А?» «Это плод сумрачного дерева? Сокровище желтого ранга? А это что?» Джао Цинчен достала объект, похожий на червя. Посмотрев на него довольно долгое время, она вспомнила запись в книге «Божественной пустоши». «Это... это не может быть травой метеоритов?» Джао Цинчен собирала травы достаточно долго, но находила только низкосортные травы мистического ранга, которые были очень распространены. А трава метеоритов была растением среднего класса мистического ранга, которая почти доходила до уровня высшего класса мистического ранга. Среди трав среднего класса мистического ранга трава метеоритов была очень редкой. Было нелегко найти ее и стоила она много. Чао Цинчен никогда не видела траву метеоритов на горе божественного города Тае. -э, поэтому ей потребовалось время, чтобы понять, что это за растение. «Какой смысл собирательства с твоими знаниями, если ты даже смотря на траву перед тобой, не можешь ее распознать?» Ван издевалась над Джао Цзиншэн. Действительно, найти травы в божественной пустоши было очень сложно. И это было огромной потерей, когда кто-то натыкался на ценную траву, но не понял, что это она. Но такое случалось со многими. Если человек не был алхимиком, то как бы он распознал различные виды трав? Кроме того, Травы в божественной пустоши отличались от трав на равнинах. Алхимик, который не обладал достаточным опытом, учился распознавать травы на месте. Обычные культиваторы будут полагаться на записи в книге божественной пустоши. Но, в конце концов, книга – это книга. По рисункам и описаниям сложно объяснить различные свойства трав. Было легко не распознать растения. На самом деле, те, кто мог распознать все травы, используя только записи в книге, были ненормальными. а теперь, Июнь был тем ненормальным для Джао Цинчен. На травяной горе божественного города Тае многие травники, кусты, деревья и растения были похожи на травы. Было сложно понять, что из них что. Многие новички собирали не те травы. Растения, которые обладают духовной силой, становятся похожими на травы. А некоторые травы прячут себя, делая невозможным их поиск. Было невероятным, что Июнь нашел так много трав в его первый день. Цветок звездной пустоты? Как ты нашел его? Цветок звездной пустоты мог изменять свой внешний вид и притворяться деревом. За все время пребывания здесь, Джао Цинчен ни разу не нашла цветок звездной пустоты. А, разве не божественная пустошь гласила, что цветок звездной пустоты становится похожим на дерево? Но дерево, в которое он превращается, имеет пятнистую текстуру. как будто облака оставляют за собой пустые, как звезды капли. Именно поэтому цветок и получил такое имя. Послушав объяснение Июня, Джао Цинчен посмотрела на Июня как на психа. Конечно, Джао Цинчен знала, как цветок звездной пустоты получил свое название и как отличить поддельное дерево, сделанное цветком, от других растений. Но насколько маленькими были капли, оставленные облаками? На горе божественного города Тае было множество деревьев, и чтобы обойти их все, потребуется как минимум день. С той скоростью, с которой перемещается воин, он увидит тысячи деревьев. Кто сможет заметить, что одно дерево имеет какие-то отблески? Особенно, когда отблески были размером с точечное отверстие. Почему июнь был таким глазастым? Джао Циньчен не могла в это поверить. Четыре девушки обступили июня. Они не могли этого выдержать. «А почему вы окружили меня, как... Кхм, вы даже распустили слюни?» И Юнь увидел, как его одногодка пускала слюни, глядя на траву метеоритов. «А?» 13-летняя девочка быстро вытерла рот и застенчиво улыбнулась. Трава метеоритов стоила 80 рун драконей чешуи. Это было сокровищем. Они сходили с ума от богатства, и они хотели этого. Стоя рядом с травой метеоритов, можно было почувствовать ее молочный аромат. «Брат Июнь, как ты нашел ее?» Эта молодая девушка была другом семьи Джао Цинчен. Она прибыла в божественный город Таэ и находилась под опекой Джао Цинчен. Но было ясно, что дела Джао Цинчен шли не очень хорошо. Она могла дать только ограниченную заботу. Она могла только рассказать правила и провести по городу. Все посмотрели на Июня. после заданного вопроса. Хотя и было сложно найти цветок звездной пустоты, но он хотя бы имел отличительные признаки. Было неудивительно, что он мог найти его, если обладал невероятной способностью наблюдения. Но трава метеоритов всегда располагалась внутри камней, и ее невозможно увидеть сверху. Ее можно было увидеть только разрезав камень, а камней на горе божественного города Тае было еще больше, чем деревьев. Как можно расколоть так много камней.